Технологии или магия? Тревога! Внезапно посреди ночи раздавшийся сигнал от того самого браслета, который я практически не снимал, вынудил меня просто подпрыгнуть прямо в кровати. А ведь я только-только улегся отдыхать. Именно из-за того, что в последнее время события в моей жизни пограничного дворянина были слишком уж насыщенными, так как всего лишь сбылись все мои своеобразные предсказания, которые я сделал уже давным-давно. Как я и предполагал, король из соседнего государства все-таки решился поступить не очень достойно, из-под напав на государство, в котором сейчас фактически хозяйничала его младшая сестра. Я понимаю, что это не делает для него чести... особенно с учетом того, что этот разумный намеревался, судя по всему, стать императором. Ведь именно об этом мне и рассказала сама Анастасия, вспомнив все его юношеские чаяния. Так что можно было понять, что подобное бесчестное поведение со стороны этого разумного не даст ему ничего хорошего в будущем, даже если это самое будущее у него будет. Благодаря тому, что я постоянно наблюдал за тем приграничным сектором территории королевства с помощью тех самых спутников наблюдения Содружества, а также пассивных систем сканирования, не считая постов егерей, именно о том, что войска короля Дмитрия наконец-то выдвинулись в нашу сторону, я узнал, куда раньше всех остальных И по сути, заранее стал готовиться к отражению атаки. Из моих подчиненных мне никто не задавал лишних вопросов. Так как все разумные, кому я отдавал приказы, подчинялись мне беспрекословно. Для них теперь просто не имело значения то, по какой именно причине я делаю те или иные шаги. Для них было важно доказать мне свою эффективность. Именно поэтому, когда примчались егеря с сообщением о том, что обнаружили отряды королевства Хирган, идущие по лесным тропам в нашу сторону, на ту территорию уже выдвигались боевые отряды с территории графства Деарн, в которых стало куда больше именно наемников. Я нанял их, когда был в столице королевства. И поэтому сейчас можно было с уверенностью сказать о том, что короля Дмитрия ждет весьма горячий прием. К тому же к границе уже двигался достаточно крупный отряд королевских войск, посланный сюда королем Матвеем. Причем сделано это все было тайно от посла короля Дмитрия, который в последнее время слишком уж активизировался, собирая всевозможную информацию про защитников этих земель. Даже про меня и мои дела пытался вынюхивать. И подставленные специально для этого этому разумному слуги совсем немного разоткровенничались. Естественно, за золото. И уже только поэтому можно было понять, что ситуация стала буквально провокативной. локационной. Они специально рассказали этому разумному о том, что по сути на землях графа де из-за всех этих конфликтов и тяжелого положения с продуктами, несмотря на все мои старания, стало куда меньше жителей, и в первую очередь взбунтовались именно мои стражники, так как они хотели всего и сразу, а я им всего этого не давал, как и все дворяне в нашем королевстве, и в этом не было ничего удивительного. Так что этот индивидуум сейчас старательно потирал руки от того, что знал только одно. Лучшего стечения обстоятельств для нападения на наше королевство ему просто не найти. И судя по тому, что спустя буквально неделю войска короля Дмитрия все же двинулись вперед, можно было понять, что провокация с моей стороны все же сработала. Хотя, согласно данным спутников, на подходе было еще два достаточно крупных отряда, до 500 человек численностью, что могло усугубить противостояние. Ведь на данный момент у короля Дмитрия под рукой и было до 2000 разумных. Да, он потерял большую часть своего войска во время этого катаклизма. Однако часть своих сил ему сохранить все же удалось. И теперь мне было необходимо постараться отразить эту атаку. Именно поэтому мои отряды также выдвинулись к границе. При этом егеря старательно отлавливали тех самых разведчиков, которых раньше банально пропускали, чтобы дать возможность противнику поверить в свою безнаказанность. Практически сразу два десятка егерей короля Дмитрия оказались у меня в клетках. И они были очень сильно удивлены этим событием, так как считали себя фактически невидимками в этом лесу. Но все оказалось далеко не так, как они рассчитывали. Заранее подготовившись ко всему необходимому, мои люди сделали все возможное, чтобы не допустить утечки информации. Как результат, отряды у противников тягивались в ловушку, которой я Я выбрал одну достаточно крупную поляну на пути к моим землям, так как банально не собирался позволять этим разумным собраться в достаточно большую группу на моих территориях. Сейчас я понимал одно. Эту поляну данные индивидуумы явно используют, как своеобразный промежуточный лагерь. Она была слишком глубоко в лесу. А учитывая то, что им приходилось фактически все, включая даже лошадей, тащить на себе через эти кусты, А также раненых, отравленных ядом с колючек, которые старательно были снова разбросаны по всему лесу, то им придется там остановиться, чтобы хотя бы просеять тех, кто не пострадал, и снова двинуться вперед. К тому же им нужно будет дождаться появления руководства, того самого короля Дмитрия, явно идущего следом, которого я хотел бы захватить живым. Нет, я не собирался его живым отвозить в столицу нашего королевства и передавать его из рук в руки королеве Анастасии, ведь она его родная младшая сестра тучка. Младшая, и она до последнего момента не хотела верить в то, что ее родной брат намеревается банально нанести им подлый удар в спину. убив и ее саму, и собственного племянника. Хотя, может быть, саму Анастасию он бы и пожалел впоследствии. Сейчас же все это уже не имело значения. Значение имел только тот факт, что данные индивидуумы шли сюда явно не с добром. Именно поэтому вокруг этой самой поляны были заранее подготовленные своеобразные убежища в виде подземных схронов или своеобразных бункеров, закрытые плотными дверями и полностью замаскированные, из которых нам наверх даже выглядывать было не нужно, так как имеющийся поблизости пассивный сенсорный комплекс с высоты деревьев все вокруг контролировал, да и пара наблюдательных постов для егерей были оборудованы заранее, так что если ты банально не знаешь того, что ищешь, то никогда их не найдешь. Поэтому мои воины достаточно быстро заняли нужные позиции и приготовились, и когда появились первые воины короля Дмитрия, которые шли. в перемешку с ягерями, старательно пробивавшие дорогу для этой группы поиск соседей, все уже было готово. И по сути, там ничего не напоминало о потенциальной угрозе для тех, кто попытается вторгнуться на эти земли. Как я и предполагал, этот отряд с уже дошедший до данной территории расположился здесь на отдых. Тем более, что они тащили с собой не меньше десятка трупов и разумных, которые корчились в муках от яда, попавшего в их организмы через царапины или порезы. Я уже молчу про то, что несколько разумных на своей спине тащили своеобразные связки из доспехов, которые были окровавлены. Ну да, те самые волчьи ямы сработали. погибших, скорее всего, там в ямах и бросили, а доспехи забрали, ведь они могут пригодиться. Прекрасно. Это дало мне понять, что данный отряд уменьшился. Хоть и не намного, но все же. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать сейчас о том, что я точно так же на данный момент мог бы атаковать этот отряд, пока он достаточно малочисленный. Однако и тут есть нюанс. Если я это сделаю, то вполне может быть такое, что шум от битвы достигнет ушей представителей следующего отряда, который идет сюда же. И как на это они отреагируют, я уже не знаю. Вполне может быть, что тот же самый Король Дмитрий, банально догадавшись о том, что его ждет ловушка, развернется и уйдет обратно. Как тогда наказывать его за подобные шалости? Ведь он может спокойно заявить о том, что что его воины просто взбунтовались и пошли грабить соседей без его ведома, так как подобное было уже неоднократно. К тому же в этом отряде я заметил несколько своеобразных знамен, которые открыто говорили о том, что мы имеем дело с представителями этого государства в виде различных дворян, которые решили перейти черту и банально уподобились обычным мародерам и грабителям. Прекрасно, это дает нам еще больше возможностей. Теперь назвать этот отряд простыми взбунтовавшимися солдатами армии короля просто не получится. Ведь дворяне это уже не так планка. Эти разумные все вместе могут выполнять только приказы своего сюзерена. И никак, Иначе. Но мне этого было мало. Мне было нужен сам король Дмитрий. Я собирался взять его за горло и буквально выбить из него признание, после чего он будет казнен. Вернее, не так. Я дам ему выбор: либо его казнят при огромном стечении народа на столичной площади, что является позором для короля, либо он умрет тихо, сам, умышленно отравившись ядом, чтобы не попасть на глаза своей младшей сестре. При этом он сам же напишет прощальное письмо, в котором завещает территорию своего государства, которое уцелело после катаклизма своей младшей родственницы, и добровольно пожелает, чтобы сама Анастасия и его племянник Матвей, сумели все-таки сохранить то, что осталось. Конечно, наверняка среди его дворян найдутся те, кто не захочет подобного стечения обстоятельств. По крайней мере, из тех дворян, которых не будет в этом своеобразном небольшом войске, идущем сейчас через лес. Именно по той простой причине, что, по сути, таким образом они лишаются части привилегий и льгот. Да просто потому, что дворяне нашего королевства будут воспринимать этих разумных как своеобразных выскочек и снова образовавших свой род. А о таком я как-то уже рассказывал. Хотя эти разумные будут числиться дворянами, иметь и титул, и манор. Но даже самый затрапезный дворянин, вроде барон, на территории нашего государства будет относиться к ним свысока. Да, на герцога особо кто-то дергаться не станет. Тем более, что этим высокородным придется сначала доказать нашему королю свою преданность. А это не так-то легко, особенно с учетом того недоверия по отношению к высокородным, которое уже было посеяно в душе молодого короля. Так что тут ничего не поделаешь. Для того, чтобы выслужиться и наконец-то сравняться с нашими высокородными, этим разумным придется очень сильно постараться. Но всем тем, кто идет с королем Дмитрием, это уже никак не светит. К тому же, один из флагов, который я также заметил в этом отряде, нес на себе весьма значитель Герб, корону герцога и золотую цепь. Это был коронный дворянин уровня герцога. Ну что же, он сам себя приговорил к казни как мятежник. Ну а что он хотел? Я понимаю, что он выполняет приказ своего сюзерена, но это бесчестный приказ. Преступный и фактически выдающий тот факт, что король Дмитрий банально сошел с ума. Уже только поэтому данным индивидуумам стоило бы задуматься. Хотя бы о возможных последствиях в случае провала такого гениального плана короля Дмитрия, чего сделано с их стороны просто не было. То есть сейчас все их действия были просто обычным преступлением. И тут уже ничего не поделаешь. Нам пришлось просидеть в этих подземных убежищах почти два часа, прежде чем из гуще леса появился второй отряд. Как ни странно, в нем тоже тащили достаточно большую группу раненых и умирающих. Я не понимаю этого. Вот, например, я бы действовал немножко по-другому. Вот обнаружили мои воины подозрительно колючий куст, от которого кто-то отравился. Ну, колючки там ядовитые. Я бы просто приказал кому-нибудь, банально защитив свои руки кожаными перчатками с металлическими накладками, банально срубить его и выбросить в сторону от нашей дороги. Эти же разумные просто не учли того факта, что первая группа понесла потери от этих колючек и снова на них наткнулась. Как результат, опять понесли потери. Еще даже не вступив в столкновение с войсками защитников королевства Китиш, что естественно сразу же отразилось на моральном духе этих вояк, которые были весьма недовольны подобным стечением обстоятельств. Причем замечу сразу, и тут брело несколько воинов с узлами с доспехами на спине. Что же это получается? Первый отряд прошел мимо нескольких волчьих ям, а эти красавцы в них свалились? Тоже прекрасно. Представляю себе их реакцию, когда на глазах у данных индивидуумов часть их товарищей настолько мучительно погибла. Но теперь и это не имело значения. Значение имел только тот, факт, что этот отряд был куда более многочисленным. И согласно данным моего браслета, практически все участники этой своеобразной экспедиции здесь уже собрались. Те два отряда, которые в общей численности насчитывали до 500 тяжело вооруженных всадников, сейчас отставали и, по сути, будут двигаться в обход через территорию, на которой располагалась крепость пограничных сил нашего королевства. Да, землетрясение ей немного досталось, но это была крепость. Хотя, скорее всего, эти разумные штурмовать ее пока что не будут. Для них важно захватить этот кусок территории, а там видно будет. Может быть, они воспользуются растерянностью пограничной стражи и нанесут удар и туда, все будет зависеть от того, что задумал король Дмитрий. Я же всех его замыслов пока что не знаю, но сам факт того, что он сам с достаточно крупным отрядом войск перешел границу нашего государства, уже говорит сам за себя. Именно поэтому, когда среди флагов появился и флаг короля Дмитрия, я тихо выдохнул, так как наступало время для сюрприза, но его надо преподнести именно в нужное время, а это проще всего сделать в сумерках, именно по той причине, что эти разумные действительно остановились на этой поляне на ночевку, уверенные в своей безнаказанности. Ведь по сути вперед ушли их егеря, которые должны были уведомить короля. Дмитрия о том, что есть какая-то угроза впереди, но никакой информации от них не поступало, а значит впереди все было чистое. Вот еще одна ошибка со стороны данных индивидуумов. Честно говоря, я бы никогда не доверял такой странной тишине. И все именно по той простой причине, что сам постарался бы наладить постоянную связь для обмена информацией со своими разведчиками. Эти же разумные такого не сделали. И по сути, даже сам тот факт, что большая часть его разведчиков уже была в клетках, а оставшаяся часть банально перебита, уже никого не интересовал. Судя по всему, сам король Дмитрий не понимал того, что все глубже и глубже влезает своей головой в ловушку. Сейчас же наступало время для сюрприза, который я и намеревался преподнести в сумерках. Но уже под утро. Моего воины отдохнулись, как следует в этих убежищах, которые были настолько хорошо спрятаны, что даже я не смог их обнаружить, когда ходил по этим местам. А что тут можно сказать про разумных, которые даже понятия не имеют о том, как надо жить в лесу? Нет, у короля Дмитрия с собой было несколько десятков егерей. Только вот эти самые егеря хорошо знали именно свой лес. А здесь, даже на дверях, которые должны были сейчас в любой момент распахнуться в сторону лагеря врага, росли небольшие деревья и кусты. И поэтому вряд ли кто-то там даже заподозрит какую-либо проблему для них. К тому же под утро их часовые, которые и так уже устали за время этого перехода по лесу, оказавшегося весьма сложным, ввиду наличия кустов с ядовитыми колючками и различных ловушек, видеть тех самых волчьих ям, наверняка задремнут на посту. Или будут не настолько внимательными, как хотелось бы кому-то, кто сейчас в самой большой палатке будет отдыхать. Я же в данном случае действовал так, что все мои воины видели главное. Я был с ними. Я продолжал руководить этим отрядом, даже несмотря на то, что мог бы сейчас спокойно сидеть где-нибудь в замке и ждать гонцов с информацией о развитии дел на этой территории. Но я хотел сделать все лично. полностью сам, и поэтому и сидел сейчас вместе с моими воинами на этой своеобразной доске, которая заменяла скамью, одевшись в доспехи и ожидая сигнала. Сигнал пришел практически одновременно с двух сторон, и от сенсорного комплекса, и от егерей, которые сторожили, сидя в своих специальных наблюдательных схронах. В достаточно крупном стволе дерева, как оказалось, не так уж и сложно при помощи того же лазера или плазменной горелки вырезать своеобразное дупло, куда сможет спокойно залезть человек и даже в доспехах. Но первые егеря, которые выдвинулись в сторону лагеря противника, были вооружены только ножами. Они были одеты в обычную одежду, раскрывало их перемещение по лесу. Все только для того, чтобы вообще не издавать никаких посторонних звуков, которые могли бы привлечь к себе внимание. Все было направлено именно на эффективность. Так что они достаточно аккуратно приблизились к уже начавшим кивать головами воинам короля Дмитрия и нанесли свой удар, быстро и практически беззвучно обезвредив охрану. После чего с легким скрипом, на который естественно никто из спящих уже никак не обратил внимания, открыли те самые ворота, выпускающие из-под земли моих воинов, бросившихся вперед. Никаких криков не было, так как это было не нужно. К тому же даже сейчас это объединенный отряд противника был более многочисленным, чем мои силы. Поэтому нам и приходилось действовать так, как можно тише, стараясь нанести максимальный вред. В первую очередь, мои воины старательно рубили лежавших возле костров воинов короля Дмитрия. Кто-то банально подрубал у палаток, если таковые попадались им на пути, те самые стропы, удерживающие это своеобразное матерчатое убежище, чтобы палатка рухнула на спящих, в результате чего находящиеся внутри банально не могли понять того, что происходит. Как и проснуться или хотя бы выйти из палатки, чтобы осмотреться. После чего прямо через полотно носились удары копьями по силуэтам копошащихся внутри людей. Крик поднялся куда позже, но было уже слишком поздно. К тому времени почти треть лагеря уже была обезврежена. Именно в этот момент и прозвучал звук горна, призывающий к атаке, и взревевшие в ярости кровавой битвы войны бросились вперед, уже вообще ничего не разбирая. Удары наносились куда угодно. Главное было в том, что они все старательно обходили королевскую палатку. При этом кто-то из наемников, банально пробегая мимо этой палатки, также подрубил стропы, удерживающие ее купол. И она рухнула вниз прямо на короля Дмитрия, банально лишив этого разумного возможности выбраться, чтобы хотя бы попытаться либо начать руководить, либо все же попытаться сбежать из этой ловушки. Эту территорию тут же окружили мои латники, так как, нельзя было позволить, чтобы кто-нибудь хоть как-то постарался помешать мне побеседовать с данным индивидуумом. Конечно, нашлись в этом лагере и достаточно неплохие воины, которые попытались оказать активное сопротивление, но таких быстро сметали. Для этого, как только появлялся своеобразный очаг сопротивления, вперед выдвигались арбалетчики. Учитывая тот факт, что он таких разумных были от силы кольчуги и легкие щиты в руках, то можно было понять тот факт, что арбалетные болты, выпущенные практически в упор, банально пробивали такую защиту насквозь. Конечно, при виде такого специального отряда данные индивидуумы пытались их атаковать, но рядом с арбалетчиками все. Всегда были щитоносцы с башенными щитами, которые выстраивали перед моими стрелками практически крепостную стену, останавливая врага и не давая ему возможности достичь нужного результата. Эта битва, более похожая на бойню, продлилась практически с утра и до обеда. Резня была жестокая. Как я уже сказал, король Дмитрий собрал здесь достаточно большие силы. Не для королевства, нет, для отдельно взятого графства. У меня тоже были потери. Погибло несколько десятков наемников, но результат был просто ошеломительным, так как враг просто не смог ничего поделать. Конечно, кто-то сказал бы сейчас о том, что сам факт того, что король Дмитрий вторгся на нашу землю для каких-то там поползновений по захвату территории еще доказать нужно, но это было не так уж и сложно. Именно из-за того, что в этот момент они находились уже точно на территории нашего королевства, а значит отрицать тот факт, что все же намеревались захватить эти земли уже никто не сможет. Дворян, которые находились в этом отряде, также старались захватить живыми, так как все прекрасно понимали, что за такие трофеи я плачу золотом. Тем более, что пленники подобного рода банально раскроют все махинации короля Дмитрия. Если простые воины просто выполняют приказы, то этим разумным королю Дмитрию приходилось лично рассказывать о том, для чего именно он делает подобные шаги и чего хочет добиться, а значит все то, что они явно что-то знают. Так что можно было понять и такую охоту за трофеями. Благодаря этому, когда битва закончилась и практически вся эта достаточно крупная поляна была усеяна трупами воинов короля Дмитрия, у меня был достаточно большой перечень таких вот трофеев, которые при этом продолжали возмущаться и кричать. Да, представь, себе. Тот же король Дмитрий требовал к себе соответствующего отношения. Я уже молчу про этих дворян, среди которых действительно был один герцог. Правда, слишком молодой, так как ему от силы было лет 19. Ну куда уж мне с моими 17 годами лезть в такие дела? Мне было достаточно понять и тот факт, что данные индивидуумы дворяне, и с ними нужно обращаться по-дворянски. Вы бы еще на войне требовали, чтобы с вами дуэль организовали. Когда мне уже надоели все их выкрики, резко осадил я особо рьяного крикуна, что вызвало у моих воинов чуть ли не истерический смех и заставило их растерянно заткнуться. Вы как какие-то разбойники пробрались на наши земли. Вы объявляли войну нашему королевству? Нет. Вы прибыли сюда для того, чтобы убивать и грабить. Чем вы лучше обычных разбойников? Ничем. Так что заткнитесь и радуйтесь тому, что я не приказал вас повесить прямо здесь, на этой самой поляне. Хотя могу, я в своем праве. Вы вторглись в мои земли. Судя по реакции этих разумных, они просто не ожидали подобного ответа, тем более со стороны практически мальчишки, который стоял перед ними сейчас в залитых кровью доспехах и с окровавленным мечом в руках. Уже только поэтому им следовало бы задуматься о том, кому и что они говорят. А вот король Дмитрий все же не сдержался. Он начал кричать, угрожать и обвинять. И сам практически полностью проговорился. Даже его собственные дворяне пытались его заткнуть. Пытались и шипеть на него, чтобы успокоить. Однако этот венценосный разумный никого уже слушать не хотел. Та самая обида, которую он лилеял в своей душе, просто прорвалась наружу. «Как оказалось, что именно я ему старательно всю свою жизнь портил все планы. Да, это именно я нарушил его интересы, которые открыто касались попытки захватить территорию нашего королевства, в виде всех этих, ранее никому не нужных земель. Потом он намеревался все-таки вынудить королеву Анастасию позвать его на помощь и забрать под свою опеку все это государство, вплоть до совершеннолетия короля Матвея. Естественно, что никакого совершеннолетия у него бы просто не было бы. Этот мальчишка банально умер бы на какой-нибудь охоте или отравился бы какой-нибудь печенюшкой. Сейчас же это все уже не имеет значения. Судя по всему, да и по всем симптомам, который я сейчас перед собой и видел, у короля Дмитрия просто произошел нервный срыв. И этот индивидуум уже просто не соображал того, что делает. Поэтому сам банально все рассказал. Рассказал он и о том, что сам намеревался меня же казнить. Потому что я ему постоянно врежу своими действиями. Вот как после этого данного индивидуума привозить королеве Анастасии? Ведь она наверняка захочет к нему подойти вплотную, чтобы поговорить. А этот индивидуум может на нее наброситься и даже убить. Ведь он уже даже никак не скрываясь говорит о том, что намеревался просто уничтожить королевскую династию нашего государства. А сейчас ему нужны были деньги». золото. То самое золото, которое он уже никак не скрываясь называл своим. Также он не забыл и про алмазы. Прекрасно. Теперь он фактически сам уже все рассказал. Все это время мой браслет продолжал записывать видео, и как результат, я все же получил нужные мне доказательства. После чего банально приказал растянуть этих разумных в разные места. Всех этих дворян вместе с некоторыми простолюдинами, кто все же успел выжить, я приказал закинуть в яму. Пусть посидят там немножко, головой подумают. А нам надо было отдохнуть. Все устали из-за этой бойни. А короля Дмитрия привели в ту самую палатку, которая ранее была его, а теперь стала моим трофеем. Надо сказать, что эта палатка была достаточно роскошная и удобная. Все то, что было нужно. находилась внутри. Правда, ее теперь пришлось очищать, так как именно в тот самый момент, когда произошло нападение, король Дмитрий сидел на горшке. Но бывает такое. Люди просыпаются посреди ночи и хотят оправить нужду, так что этот высокородный как раз сидел на горшке и старательно справлял нужду. По-крупному. Когда рухнувший ему голову матерчатый потолок, банально вынудил данного индивидуума упасть на пол, застеленный ковром, и на него пролилось все то, что было в горшке. Так что сейчас от него шел своеобразный запах. Но мне нужно было с ним все же поговорить. К тому же на данный момент сам Дмитрий старательно делал вид, что ничего... чего не случилось, и даже не смотрел на то, что все его нижнее белье было испачкано дерьмом. Но ну, как ни крути, это было королевское дерьмо. И уже только поэтому можно было понять, что в данном случае он мог даже гордиться таким сечением обстоятельств, как каким-нибудь орденом или заслуженной наградой. Хотя королевские особо обычно награды получали в лучшем случае от вселенского патриарха. Даже если им присуждали что-то представители других династий, такие награды они хранили, но не носили, так как в этом не было особой нужды. Вот и здесь, получилось так, что он сам себя наградил. Прекрасно. Ну что, Ваше Величество, поговорим наедине? когда его передо мной силы поставили на колени, что вызвало со стороны этого разумного еще одну волну просто бешеного шипения и вкратце изложил ему то, что его ждет, при этом дав четко понять тот факт, что никто из его бывших родственников никак не собираются за него заступаться, так как в данном случае этот индивидуум сам перешел всевозможные границы и разорвал родовые связи, всего лишь попытавшись напасть на соседнее государство, но видимо именно этот момент король Дмитрий все-таки начал хоть немножко, но все же соображать, потому что сразу же заявил не о том, что просто направлялся к своей сестре, чтобы ей помочь Вести порядок в государстве. А тут какой-то ублюдок на границе устроил ему засаду и подл напал. Ваше Величество, вы хотя бы врать поучились бы как следует у своих дипломатов? Услышав все это, расхохотался я, чем заставил короля Дмитрия буквально впасть в ступор. Ведь он привык к тому, что он любое слово королевской особо не подвергается сомнению. А тут я со своим кохотом. Вот только я, заметив его растерянность, сразу же пояснил ему главный нюанс. Ведь он был просто до невозможности. Почему он тогда не направился по дороге? Почему его посол ни о чем подобном не уведомил Королеву Анастасию? Почему не было все это оговорено? на официальном уровне, а наоборот, все делалось тайно. Уже только поэтому можно было понять, что в этой ситуации данный индивидуум собирался подло напасть. К тому же он сам себя выдал, при огромном стечении моих воинов. Принявшись оскорблять меня и по-всякому обзывать, это был явный показатель. Показатель того, что данный индивидуум ни в коем случае не собирался со мной церемониться, как и с нашими венценосными особами. Не стоит забывать и о том, что все его разведчики также в моих руках, ведь они старательно пытались разведать обстановку, а так никто не делает, когда едет в гости. Так что все его рассказы о добрых намерениях. на данный момент не имеют смысла. Конечно, кто-нибудь может сказать мне о том, что в этом случае против меня говорит именно тот факт, что он все это сказал в присутствии простолюдинов. Его вассалы-дворяне оговаривать своего короля не будут ни в коем случае. Да, я это знаю. Но и тут есть важный нюанс. Для начала отметим тот факт, что если его, может быть, пытать и не будут, то с его дворянами возиться никто не станет. А значит их просто отправят к палачам, которые запросто вытащат из них все необходимые признания. Ко всему прочему, не стоит забывать и о том, что мне королева Анастасия сейчас доверяет больше, чем собственному родному брату. И это был факт, про который данного индивидуума явно уведомил его посол. И самым главным добивающим фактором для него вдруг стала та самая видеозапись его истерики, которую я ему и продемонстрировал. Надо сказать, что король Дмитрий был просто шокирован таким открытием. Нет, он-то, конечно, уже знал о том, что у тех же аграфов, являвшихся своеобразными посланниками Содружества, имелись похожие технологии. Вот только он совершенно не ожидал того, что у меня под рукой будет что-то этакое, что я запросто смогу его вынудить выглядеть идиотом. Ведь теперь, попытавшись как-то оправдаться и обвинить меня в лжи, этот разумный банально самокат кажется лжецом, а для королевской особы большего позора не найти. Тем более, что я доставлю его прямо во дворец королевы Анастасии, и ему придется все это сделать в присутствии представителей дворянства нашего государства. В этом случае весь позор, который обрушится на него и его семью, будет просто жутким. К тому же весь его план действительно полностью провалился. Так что я вкратце рассказал ему о том, что ждет его отряд, который идет в обход этих территорий, ведь предупрежденные мной заранее пограничники уже подготовили специальные засеки из кольев. Как результат, дорога для них полностью перекрыта. И если его конница надеется просто промчаться, беспрепятственно мимо, просто сбивая легкие заслоны из растерянных пограничных стражей, то у них ничего не получится. Их ждут копейщики, а также специально сделанные заслоны из кольев, которые не пропустят всадников внутрь нашего королевства. Так что он просто потеряет этих разумных, которых банально расстреляют из засады. Ко всему прочему, я также рассказал ему и о том, что ждет его государство, если данный индивидуум не сделает все именно так, как я ему и посоветовал, так как слабостью этих территорий постараются воспользоваться все. В ближайшее время там начнется междоусобица. Его собственные дворяне начнут метаться из стороны в сторону пытаясь найти для себя поддержку. Как результат, вся эта земля будет разорена еще больше, даже несмотря на последствия катаклизма. Остатки его войск будут уничтожены, и от этого королевства просто не останется даже упоминания в летописях. Однако, если он сделает все именно так, как ему было сказано, я имею в виду для сохранения чести и достоинства своей королевской династии, то, возможно, его мечта об империи все-таки сбудется. Ведь в данной ситуации важно главное. Не то, кто именно станет первым императором, а то, какая именно семья это сделает. Если императором станет его племянник, то для потомков ничего особо не изменится. Да, изменится имя первого императора, но разве это имеет значение? К тому же территории его королевства будут сохранены. Дворяне, которые не проявят излишней глупости и упрямства, останутся при своих льготах и бонусах, что даст им возможность буквально через пару-тройку поколений уже занять вполне достойное положение в королевстве Китиш, чего не будет, если они будут вынуждены прийти под чьё то крыло силой. Им долго этого не забудут. И когда-то блистательные дворяне, которые, возможно, были даже его придворными, навсегда останутся жалкими и никому не нужными провинциалами. Так что именно ему сейчас выбирать будущее своего королевства. Ко всему прочему, я поведал этому разумному одну интересную новость, которую он явно не знал. Дело в том, что в соседнем государстве, известном под названием Иринийское царство, случилась достаточно неприятная ситуация. Там удар землетрясения пришелся по столице государства, а потом еще и водой затопило. Так что представителей царской династии там сейчас не было, и по сути назревала междуусобная война. Так как уцелевшие высокородные дворяне собирались начать грызню за трон. То есть, по сути, если бы он немного головой подумал, то у него была бы явная возможность полностью подмять под себя то государство и разбить противника по Одиночке. Он же этого не сделал, выбрав для себя противника, который выглядел, по его мнению, слабым и уязвимым. Сейчас я даже не могу точно сказать, что было у него в голове на тот момент. Однако знаю главное он ошибся. И теперь положение дел было таково, что данному индивидууму было необходимо попытаться как-то исправить то, что он сотворил. А для этого было нужно всего лишь сделать то, что я ему предлагаю: передать всю власть над своими территориями родной сестре и племяннику и гордо, как и положено, королю, хоть и в обосранных исподних штанах, отправиться на суд Господа. Хватит уже глупостей, которые он сотворил. Тем более, что другой вариант, который был перед ним, являлся более нелицеприятным развитием событий. Для начала я его прямо в таком виде и потащу в столицу. Пусть все видят то, что с ним произошло. Это жуткий позор. Я понимаю, что на меня потом Анастасия с тем же Матвеем будут обижаться. Но что тут поделаешь? Он же не прислушался голосу разума. Я повезу его на простой телеге, в клетке. Следом будут пешком бежать его дворяне. Как и положено, за своим сюзереном, который пытался стать брата-убийцей. Я понимаю, что Анастасия для него не брат, а сестра. Но просто есть такое слово. Еще со времен Авеля и кайна Да, он хотел убить свою сестру и племянника, но в данном случае имеется в виду именно тот факт, что он собирался убить ближайших родственников. Причем сам Дмитрий собирался сделать это подло, из-под тишка. именно поэтому я и предложил ему такое решение. После смерти его тело омоют как положено и приведут в порядок, так что повезут его в столицу уже в достойном виде. Причем последнее послание королеве он сможет написать полностью сам, чтобы не было никаких ненужных ассоциаций у других разумных. После чего, оставив Дмитрия размышлять, и отправился к тому самому молодому герцогу, которому захотелось новых свершений. Этого умного тоже держали отдельно от всех, просто привязав к дереву. Ведь, по сути, он даже мне интереса особого не представлял. Как только я узнал, кто он такой, то понял, что этот высокородный дворянин, по сути, богат только на словах. Землетрясение, которое сильно потрепало королевство Хирган, доставило его землю много бед. Все их города были банально разрушены, в пыли щебенку. Местные жители погибли, в большинстве своем. И все только из-за того, что хозяева этих территорий не предприняли ничего, чтобы защитить их. В этих же руинах погибли и представители герцогского семейства. Остался только он один, так как все время старался выслужиться. перед королем Дмитрием. По сути, в этом отряде из его людей было едва человек 50, что для герцога фактически признак нищеты или разорения. Но сейчас это все банально не имело особого значения. В первую очередь, значение имел только тот факт, что он числился высокородным. А на самом деле, ничем не отличался от обычных разоренных дворян, вроде провинциальных баронов, которых хватало и на территории нашего королевства, зато гонору у него было просто немерено. Этот молодой разумный старательно корчил из себя что-то могущественное, кричал и возмущался. Однако после того, как я открыто осадил даже короля, этот умник почему-то не попытался понять, что в сложившейся ситуации он уже становится уязвим, но его это все не интересовало. Этот индивидуум пытался доказывать всем тот факт, что он чего-то стоит, хотя подобное было ошибочным само по себе. С этим разумным я церемониться не стал и приказал развести рядом костер для допроса с пристрастием. Так что спустя буквально полчаса после того, как я деловито прижег ему пару уязвимых мест, этот индивидуум банально разревелся. Ревел он, как какая-то девчонка. Бурно и навзрыд, но при этом не забывал намекать на то, что дворянину моего уровня не полагается быть палачом и морать руки таким делом. По сути, этот разумный вел себя очень странно. Видимо, именно по той простой причине, что не пытался сам встать на место тех, кто казался уязвимым. Ведь этот индивидуум открыто заявил о том, что он намеревался именно за счет грабежа моих земель усилить собственные позиции. Как же так получается? Почему ему можно так поступать, а мне нет? Ведь, по сути, этот индивидуум собирался выбивать у меня секреты моего богатства. Оказалось, что слухи о том, насколько граф Д'Арн богат, разошлись далеко за пределами нашего королевства. И именно поэтому он «Замеревался все мое богатство, включая все секреты моей семьи, подмять под себя». Просто превосходно. Вот только почему именно я должен был из-за этого страдать? Зачем мне это нужно? Этот индивидуум не собирался со мной как-то извиняться. Он собирался именно использовать против меня все то, что только получится. Те же, например, какие-нибудь возможности, какие только ему удастся обнаружить. Ведь мои егеря, да и я сам через сенсоры, прекрасно слышали главное. Он сам открыто заявил о том, что сожалеет. Именно о том, что у меня нет близких. Ведь тогда можно было бы пытать моих близких на моих собственных глазах. И тогда бы я точно раскрыл все секреты. Я много чего узнал, пока эти разумные укладывались спать, на данной поляне. И уже только поэтому никакой жалости к этому молодому, но весьма раннему индивидууму, который ничем для меня не отличался от обычных разбойников, я не ощущал. Так что в этой ситуации все происходящее было всего лишь своеобразной проформой. Особенно учитывая тот факт, что я уже прекрасно знал главное. Этот дворянин бесполезен. Его герцогство разорено и фактически уничтожено. Особой пользы в качестве того же выкупа или еще чего-либо он не принесет. Так что в этом случае с ним все было понятно заранее. Просто я ему продемонстрировал то, что этот благородный ублюдок намеревался сделать сам мной и моими близкими. Вы же не думаете, что этот умник намеревался пожалеть меня? Почему-то я в подобном стечении обстоятельств сильно сомневаюсь. Так что после того, как он разревелся, и тоже как его сюзерен, от страха обгадился. Только тот от неожиданности нападения, а этот от испуга. Я его так и оставил возле дерева. Этого красавца мы в таком же виде и потащим на столицу. Пусть все видят то, что он из себя на самом деле представляет, и уже потом будем думать о том, что с ним делать. Ведь от этого будет зависеть очень многое, и в первую очередь мой собственный авторитет, который я собирался укрепить еще больше. Как я и думал, наутро король Дмитрий согласился на все мои требования, так как сам уже прекрасно понимал то, что вариантов у него просто нет. Если он хочет хочет уйти достойно, то ему придется постараться решить этот вопрос. А для этого, как ни крути, ему все равно придется сделать то, что я ему предложил. Конечно, с моей стороны это было в чем-то даже жестоко. Возможно, жестоко даже по отношению к его родной сестре, королеве Анастасии. Вот только я так не считаю. Разве он собирался поступить со своей сестрой нормально? Нет. А с племянником? Тоже нет. Для него эти разумные должны были стать всего лишь очередной ступенькой на пути к могуществу. И на этом подобную тему вообще не нужно больше развивать. Так что я был в своем праве. К тому же я защищал свои интересы, и не только их. Я защищал также интересы королевства Китиш. Я делал все согласно присяге дворянина, которую давал уже новому королю Матвею. Ведь я обещал ему, что буду помогать и постараюсь защищать интересы королевства в любых ситуациях. Так что в этом случае я был полностью свободен от каких-либо угрызений совести. Я предоставил королю пергамент и перо, и он на писал завещание присутствии собственных дворян, которых для этого вытащили из ямы, и даже того обгадившегося герцога притащили. Запах от него стоял, конечно, просто жуткий. Но все же для меня было главное то, что я получил ради чего так старался. А это как ни крути все-таки спокойствие на одной из границ королевства. К тому же в этой ситуации наше королевство получит более широкий выход к морю, о чем тоже забывать не стоит. Да, я знаю о том, что это не море, а океан, и забывать об этом не стоит. Но мы пользовались пока что ограниченными возможностями для наших мореплавателей, и поэтому и называли берег океана берегом моря. Тем более теперь там. Там был пролив, который сейчас вел к Иерихонскому княжеству. прекрасно. Думаю, что эти разумные в ближайшее время будут заняты тем, что постараются как-то переварить тот кусок, обычно враждебной для них территории соседнего государства, который им достался своеобразным образом в наследство. Тем более, что их тоже катаклизмом не слабо так потрепало. Так что им есть чем заняться. А когда они придут в себя, то к этому времени, я думаю, мы уже разберемся с тем, что достанется нашему королевству. Поэтому сейчас было важно навести порядок и тут. И я этим занимался. Король Дмитрий достаточно быстро написал свое завещание, после чего выпил чашу вина с ядом. Причем тот самый яд он сам на Капал себе в чашу. А знаете, в чем был фокус всей этой ситуации? Он умер быстро, горлом пошла пена, и он откинулся назад, несколько раз судорожно дернувшись, замер навсегда. Но весь казус был именно в том, что ему никто яда не давал. Тот самый отвар, который он капнул на себе в вино, был лечебным отваром от кашля. И ничем иным. Просто я решил попутно провести еще один эксперимент. Я встретил в одной из книг Петровича упоминание о том, что люди очень часто страдают от собственного самовнушения. Таким образом, убеждая себя в чем-то, они сами приговаривают себя. Вот и здесь. Король Дмитрий был уверен в том, что. ему дали яд, быстродействующий, который банально остановит его сердце и перекроет ему дыхание. И все симптомы были такими, как я ему и сказал. Вот только основная проблема была именно в том, что этот яд по своей сути не являлся таковым. Как я уже сказал, это было лекарство, но оно стало ядовитым для него, что по сути и приговорило данного индивидуума к смерти. После чего я приказал слугам все-таки омыть его тело и одеть достойно короля. Хотя у меня таких вещей было немного, но они хотя бы были. Поэтому он отправился в последний путь вполне себе с почестями. Слуги взяли специальную телегу, которую вы селили коврами, сделали все, что было необходимо в данной ситуации и отправились. А вот его дворянам так не повезло. Этим разумным пришлось перебирать собственными ножками вслед за телегой с телом их сюзерена. Уже в пути нас догнали новости, которые открыто касались того самого отряда конницы, двигающегося мимо крепости пограничной стражи. Предупрежденные мной пограничники стражи королевства заранее все подготовили и встретили противника от души. Там было пять сотен всадников в тяжелой броне, которые пытались было прорваться сквозь те самые засеки, организованные согласно моим подсказкам. Только ничего не вышло. Если бы им противостояли обычные стражники, то у них бы все получилось. Но сейчас, когда их просто загнали в ловушку, все эти всадники были просто перебиты. Двигающихся с ними трех дворян короля Дмитрия также приволокли к нам. И они были изрядно удивлены тому факту, что по сути весь их план, план их короля, был банально разрушен каким-то приграничным графом, решившим самостоятельно разбить превосходящие силы врага. Кстати, сразу стоит отметить тот факт, что наемники показали себя с лучшей стороны. И они явно по достоинству оценив мою деятельность, даже предложили мне заключить с ними контракт на постоянное. основе. Ведь, по сути, я был хорошим хозяином. Это они тоже оценили. К тому же, для людей, которые как минимум два месяца сидели в впроголодь, сам факт того, что у меня они могли питаться вполне себе нормально без каких-либо подобных ограничений, заставил этих разумных все-таки задуматься о том, что для них будет лучше. К тому же, они видели мою результативность как командира. И поэтому все же решили поступить таким образом. Ко всему прочему, на это мог повлиять еще и тот факт, что в последнее время они как наемники были никому не нужны. по сути, потеряв основную часть своего дохода. Потом, когда все стабилизируется, может быть, все и будет так же, как и было раньше. Но когда это время наступит? Я же мог обеспечить им нормальную жизнь здесь и сейчас. И им самим, и их семьям. На это предложение я согласился, без долгих раздумий. Хорошие воины мне не помешают. Тем более, что я зачитывался книгой про Спарту. Там воинов воспитывали с детства, и любой крестьянин мог быть весьма опасным бойцом. А ведь, по сути, таким образом практически все население своего земельного надела можно превратить в воинов. Вот сколько воинов есть у обычного графа. Ну, около сотни, а то и двух сотен, как было у старого графа де Арн. У меня же сейчас их было полторы тысячи. И это я считаю всех стражников, каких только возможно. А также и егерей. Как результат, можно понять, что если егерей у меня хотя бы пара-тройка сотен, то воинов у меня наберется больше тысячи. Из них две сотни будут гвардейцами. А мои тяжело вооруженные воины были способны на многое. По сути, такой отряд может подпортить жизнь фактически кому угодно. Так что сейчас у меня положение дел было куда лучше, чем у моих соседей, которые после случившегося с некоторыми из особо умных хитричей лицов казуса, пытавшихся ограбить мои земли, банально затихли. Как я и предполагал, наша кабалькада, сопровождавшая тело почившего короля Дмитрия, сразу привлекла к себе достаточно много внимания, и разумные, которые нас встречали, тут же послали информацию в столицу, чтобы уведомить королеву Анастасию о том, что положение дел на границе с королевством Хирган было куда более серьезным. Тем более, сам факт того, что король Дмитрий был убит при попытке вторжения, уже мог подпортить настроение многим в столице. Ведь, как оказалось позже, посол королевства Хирган тоже старательно, изо всех сил, пытался привлечь нас В свою сторону дворян нашего государства, чтобы в случае удачного стечения обстоятельств, именно они сразу же перешли на сторону войск вторжения. И в данном случае предатели были бы даже со стороны нашего государства. Тут уж ничего не поделаешь, этот факт тоже приходится учитывать заранее. Поэтому, когда наша кавалькада все же прибыла в столицу королевства, нас уже встречали, представители королевской семьи и двора. Ведь по сути сейчас я привез им останки их родственника, а уж тот факт, чем именно собирался заняться этот разумный, уже никого не интересует, тем более, что он уже был мертв. А в этом случае просто бессмысленно пытаться что-либо говорить. А всех дворян королевства Хирган, которых мы приволокли вслед за телегой с трупом короля, тоже забрали королевские гвардейцы. Однако, несмотря на то, что эти разумные буквально воспряли духом, видимо, рассчитывая на то, что к ним будут относиться соответственно их статусу, неожиданно выяснилось, что никто не собирался с ними хоть как-то церемониться. Всего лишь по той простой причине, что королева Анастасия сразу же приказала отправить их в тайную службу для допросов. И тут ничего не поделаешь. Для них других вариантов не оставалось. Кто бы там что ни говорил, но этим разумным нужно было рассказать все. Да еще и в подробностях. А я им говорил об этом. Я предупреждал их о том, что с ними будут по-другому разговаривать. Вот только эти разумные до самого последнего момента так и не поняли того факта, что никаких благородных разговоров никто с ними вести не будет. Тем более с учетом того, что они-то шли на наши земли именно побеждать. Их король был уверен в том, что они победят. Он и их старательно убеждал в том, что даст им возможность усилить собственные позиции. Но они банально не учитывали того факта, что в сложившемся положении я просто перехвачу у них инициативу и заранее подготовлю всех к столкновению интересов подобного рода, что и испортило им буквально все. Причем в в прямом смысле этого слова. Что и произошло? и закончилось для них жутким разгромом. Дальше этим делом уже должны были заниматься другие разумные. Я же отправился на свои земли, банально передав королеве Анастасии то самое завещание, которое написал король Дмитрий в присутствии многочисленных дворян своего королевства, тех самых, которые теперь было пленниками в подземельях тайной службы короля. Вот теперь они и будут об этом рассказывать. Попутно я продемонстрировал ей с Матвеем видеозапись, которую также увидел и посол королевства Хирган, едва не потерявший сознание при виде трупа своего сюзерена. Но он быстро отправился. А когда понял все то, о чем идет речь завещание, то тут же воспринял духом. Ведь это было новое поприще для него, так как в данном случае именно он и мог выступить как своеобразный консультант по тем территориям и закрепиться при дворе нового Сюзерена. Он даже взял на себя своеобразную должность переговорщика, который должен будет договориться с местными дворянами и убедить их не делать глупостей. Хотя кому там оставалось делать глупости? Ведь по сути единственных двух высокородных дворян, которые, как ни странно, были герцогами и тоже попытались возмутиться, сам король Дмитрий призвал к ответу, банально вырезав их семьи и постаравшись уничтожить главное пункты этих разумных, которые, кстати, неплохо так уцелели во время землетрясения, но были уничтожены королевскими войсками. Вот это ирония судьбы. Хотя, не мне это решать, но судя по всему, я из приграничного графа в скором времени стану дворянином, который имеет отношение к центральным областям королевства Китиш, а это дает определенные возможности, ведь теперь мне не нужно будет держать на границе достаточно большое количество разумных в виде той же самой группы егерей и стражников. Хотя, я уверен, что все равно будут определенные сложности, и с этим фактом никак не поспоришь, так как, по сути, сам факт нахождения на моих землях двух довольно ценных месторождений привлечет на эти же самые территории кучу различных разумных, которые Хотят поживиться за чужой счет. Так что, как ни крути, но стража мне все равно нужна, чтобы следить за порядком и вовремя осаживать взорвавшихся соседей. А то, что такие все равно появятся, я не сомневаюсь. К тому же заранее стоит учитывать тот факт, что сейчас у многих молодых разумных благородного сословия в головах замелькали мысли о возможностях того, что они могут добиться на верной службе королю. Ведь сейчас надо будет приводить к порядку новые земли, а там, глядишь, можно будет и титул получить, и манор отхватить от тех дворян, которые будут слишком уж сопротивляться воле почившегося Зерена. И тут ничего не поделаешь. Такова жизнь, дворян. Я же избавился от всего этого и вернулся домой, уже со спокойной душой готовясь к переговорам с аграфами. Если бы не этот ночной сигнал, разбудивший меня посреди ночи, вырвав буквально из постели и заставив начать нервничать. Что случилось? Кадавр. Тут же выпрыгнул я из кровати, спросонья, пытаясь понять, что случилось, если он меня так резко побеспокоил. Ведь даже во время вторжения войск короля Дмитрия будил он меня более аккуратно. А тут буквально взревел, как сирена, что заставило даже стоявших за дверями гвардейцев растерянно заглянуть в мою комнату, от которых я тут же отмахнулся, дав им понять, что со мной все в порядке. Кадавр. Что случилось? Объясни, в конце концов. Видимо, он не хотел тратить время зря, и поэтому тут же показал мне видео, транслирующее изображение того, что происходило в данном звездном системе. И я едва не задохнулся от ужаса. так как понял, что приперлись те самые гости, которых мы не ждали. Огромный корабль, размером больше трех с половиной километров, весь обвешенный тяжелой броней, как какой-то древний рыцарь, сейчас методично собирал на свою броню различные выстрелы от системы обороны, словно какой-то мифический великан, банально не обращая внимания на атаки различных мошек, все равно двигался вперед. Кроме этого, кадавр тут же передал мне информацию о том, что ожидается вторжение целой эскадры, так как такие корабли поодиночке не ходят, и поэтому необходимо мое присутствие на его базе. Видимо, он просто опасался, что такое вторжение может нанести вред самой На планете, и я его вполне понимаю. Более того, он тут же сообщил мне о том, что необходимо быть готовым к другим неприятностям, и даже на поверхности планеты, так как тот самый обелиск предтеч, который все это время довольно нервно пульсировал энергией, в последнее время стал слишком активен. Частота его пульсации увеличилась в несколько раз и стала практически бессистемной, словно он вот-вот либо сломается, либо случится именно то, ради чего он был создан. А мне не очень-то хотелось увидеть на его то, что я видел в своих снах после обелиска. Именно поэтому мне и нужно было добраться до базы древнего искусства. искусственного интеллекта, где Кадавр уже подготовил достаточно большое количество нанитов и все необходимые модули, кроме парочки, но их отсутствие мы могли бы обойти именно из-за того, что пока не получили их со станции. Но нам нужно было действовать, по возможности. К тому же имелись те самые защитные скафы, которые мы получили в качестве своеобразных трофеев от той самой первой экспедиции, высадившейся на нашу планету с торговой станции Аграфов. Кадавр уже сумел взломать систему управления одного из таких защитных комплексов, в результате чего необходимости в кислороде не будет. Внутренняя система этого устройства поможет мне продержаться внутри до достаточно большой срок, хотя мне все равно было страшно, но выбора просто не было. В крайнем случае кадавр пообещал, что он сможет помочь мне выбраться с планеты, даже если планета подвергнется орбитальной бомбардировке, а формировать корабль он начнет как раз в этот момент, когда начинается сражение. Ведь по сути в этот момент никто не будет обращать внимания на поверхность и на то, что именно там происходит, благодаря чему у него есть шанс сделать все, что необходимо и достаточно незаметно. Тяжело вздохнув, я взял свои привычные вещи и походную сумку с небольшим запасом пищи и направился в сторону дикого леса, где меня, уже ушедшего зона обзора стражников замка, аккуратно подобрал прилетевший дрон-перехватчик. Это было не так уж сложно сделать. Этот дрон был сравнительно небольшой, и в нем было специальное место для груза, которое позволило мне сидеть, хотя и согнувшись. Но по крайней мере мы долетели до базы кадавра. Здесь уже вовсю шла работа. Вытаскивались из-под земли контейнера, которые тут же распадались, как какой-то неведомый песок или густая вода, после чего принимались формироваться балки конструкций, постепенно становившиеся ребрами жесткости будущего корабля. Надо сказать, что я сразу побаивался того, что такая конструкция станет достаточно хрупкой, Но когда эти самые наниты занимали свои позиции и прекращали передвигаться, то такой материал был куда покрепче стали. Надо будет подумать о том, что таким образом можно было бы, например, и до дворянина сделать своеобразный перстень из тех самых нанитов, которые подчиняются хозяину перстня. Например, в нужный момент этот перстень сможет превратиться в тонкий стилет или какой-нибудь ключ. Да мало ли что можно придумать. Однако, если честно говорить, то я с некоторым ужасом и чуть ли не с восхищением смотрел на то, что происходит на моих глазах. Длинные кабеля, которые должны были проводить энергию до нужных модулей, змеились, словно живые и выстраивая свою схему. Тут же, буквально на глазах, обшиваясь металлом из нанитов, различные модули и системы одна за другой подключались в работу. Внутри этот корабль становился похож на какой-то замок. Как я уже говорил, система была весьма специфическая и могла изобразить все то, что только будет нужно. Вот только управляющий модуль этого судна будет немного необычным для меня, так как он будет напоминать то, что я видел когда-то сам кадавр у одних разумных, которых сам же и уничтожил. Он сказал мне о том, что там все было функционально и эффективно. Якобы все подключается на пилота, который управляет таким кораблем. Кораблем. И любое, даже малейшее действие отражается в действиях самого корабля. Ну, надо будет это все самому опробовать. Сам же кадавр, поставив на базе вместо себя младший искусственный интеллект, отправится как управляющий скин на этом корабле. Видимо, он сейчас банально опасался оставаться на планете в тот момент, когда отправит меня в космос. Ну да, я тоже у этого всего подспудно боялся, поэтому сейчас и переживал. Но для начала мне нужно было все-таки попробовать одеть на себя эти свои своеобразные доспехи четвертого поколения, которые должны были именно защитить меня, хоть на какое-то время, пока нам удастся разобраться со случавшимся. Главное в этой ситуации это именно то, что я хотел бы дать понять всем, кто прибыл в нашу звездную систему, что мы можем за себя хоть немного, но все же постоять. Тем более, что быстро проанализировав этот громадный корабль, кадавр сделал однозначный вывод. Это корабль, который в Содружестве классифицируется как Дредноут, ему вреда нанести не сможет. Просто не в состоянии. И все тут. А вот как раз использование... одно экспериментальное оружие, которое разработал Кадавр с учетом моих интересов и всего того, что он знал. И в результате у него получилась достаточно мощная пушка, которая может навредить достаточно опасному противнику буквально одним ударом. Причем, как я понял, от этого удара уклониться даже не получится. Он пытался мне объяснить все то, как она действует, просто я не все понял. Если честно сказать, я вообще ничего не понял. Однако мне сейчас достаточно знать то, что защита есть, и она эффективная. К тому же в защитное силовое поле Тарантула Кадавр решил вплести энергию, похожую на ту самую силу, используя этим самым обелиском прийти. Ту самую силу жизни, конечно из-за этого ему пришлось изменить силовой генератор защитного поля, который был вынужден работать в достаточно необычном режиме, но по крайней мере его могло хватить надолго, да и само защитное поле становилось более плотным практически как настоящая броня, это было странно, ну я не сильно разбирался в таких вещах, поэтому и доверился ему, ведь если погибну я, то и он погибнет в этом проклятом космосе, тем более, что насколько я знаю, ему и самому очень хотелось бы показать мне свою родную систему, ну то самое место, где его когда-то создали, а для этого нужно сделать так, чтобы мы выжили Надо сказать, что в эти своеобразные доспехи, которые были похожи на какой-то своеобразный металлический костюм, объединенный воедино очень тонкой тканью в местах стыков, я влез достаточно быстро. А услышав рядом чей-то шепот, я едва не заорал от испуга. Но это оказался искусственный интеллект, который через специальные наушники пытался со мной заговорить. Он сказал, что будет считывать нейроимпульсы с моего мозга, что позволит ему достаточно быстро подстраивать движение каких-то там сервоприводов, иначе я двигаться просто не смогу. Для этого мне на голову одели специальный обруч, и мне пришлось немного попрыгать, побегать, понагибать. Чтобы он какую-то там таблицу для себя выстроить. Потом все стало гораздо легче. А то я еле шевелился. Но теперь я понимал то, для чего мне все это надо. Подобная штука, например, в сражении против людей, была бы просто незаменима. Так как одним ударом можно было пробить кованные доспехи. Я имею в виду кулаком в этой своеобразной бронированной перчатке. Потом мне надо будет подумать и над этим вопросом. Сейчас же, пока я одевался, кадавр практически закончил подготовку корабля, когда снова взревела тревога. Так как оказалось, что в системе уже повсюду кипит битва. Кораблей гигантов оказалось куда больше, чем мы думали. Думали. Аж целых три. Более того, неожиданно для нас в систему пришли те самые мертвые корабли. Видимо, они пришли на запах смерти. Я пока что этого просто не знаю. Но у меня других ассоциаций просто не было. И уже только поэтому можно было понять мой испуг. Ведь я прекрасно знал о том, чем чревато столкновение с этими кораблями. Однако защита предтеч все же сработала. Пока я добежал до уже возвышающегося над металлическим полем корабля и с удивлением увидел то, как мне в монолитной стене открылся проход, внезапно в небо, резко полыхнув в темноте ночью, сверкнул мощный изумрудный луч, которым обелиск древних предтеч. Я не знаю, как это случилось, но, по крайней мере, случилось так, что обелиск был как раз направлен в ту самую точку, откуда появлялись эти корабли. Конечно, у меня было определенное подозрение. Возможно, именно этот самый обелиск и создавал своеобразную слабину в пространстве, чтобы через эту самую слабость данные существа и могли пробить себе дорогу. Ведь почему-то они в других местах не могли пройти. Хотя, может быть, и могли, но для этого им нужно было потратить, например, раза в три 4, а то и больше энергии, что, возможно, для этих разумных было просто недопустимо. вполне может быть. Всех нюансов я не знаю, но я понимал, что нам пора готовиться к бою. Я не хотел становиться бессловесным бродячим мертвецом. Слишком уж мне нравилась жизнь. Именно поэтому сейчас мы уже готовились к взлету с планеты, так как на планете Тарантул был бы уязвимым. На него влияло слишком много факторов, и никакой возможности оказать активное сопротивление просто не было. Хотя кому-то подобное своеобразное строение и может показаться нерушимой крепостью. Но если эта крепость стоит на месте и не может даже пошевелиться, то есть шанс ее уничтожить, так как можно расстреливать такую защиту как угодно. Я бы этого не хотел. Поэтому мы уже отсчитывали последние минуты для старта. И уже только поэтому я понимал, что время пришло. И наступила пора показать аграфам, что наша планета не настолько беззащитна, как они думали. А то они считают нас дикарями тут, понимаете ли. Нет уж, сейчас мы им покажем, кто из нас настоящий дикарь. Тем более, что было заметно главное. Они с этими странными кораблями, которые прибыли сюда фактически с изнанки вселенной, банально ничего не могут сделать. Судя по данным, которые сейчас поступали к нам от спутников, а также из сети общения военных империй Грагос, которые сейчас старательно сражались там в темноте космического пространства, нам удалось выяснить, что этот зеленый импульс, который оказался весьма необычным для всех разумных, сумел уничтожить большую часть этих самых кошмарных кораблей, идущих до того, чтобы уничтожить все в этом мире. Вот только в этой ситуации оставался тот факт, что как минимум два корабля, один хотя и сильно поврежденный, а второй просто гигантский, пришедший сюда последним, остались все-таки на ходу, и даже только они уже заставили себя уважать всех находящихся в данной звезд... системе разумных. Ведь, по сути, даже пришедшие в систему корабли Агарской империи, известные своей жестокостью и бескомпромиссностью в отношении различных разумных, приняли сторону защитников, принявшись одновременно с Аграфами отбиваться от этих восставших мертвецов. Хотя, назвать их восставшими мертвецами можно было только с огромной натяжкой. Все только из-за того, что из всех этих проклятых снов, которые приходили ко мне из-за обелиска предтеч, можно было понять главный нюанс. Эти разумные, которые когда-то перешли на сторону нежити, банально пытались старательно модифицировать себя, используя организмы разумных, которые в дан в данном случае становились своеобразными донорами. Они добавляли себе новые органы, новые части тела, и даже головы себе добавляли. Как они это делали, я не знаю. Но было понятно, что для этих разумных нет ничего святого, так как в недостатке сообразительности тех же агарцев обвинить было бы просто нельзя, по той простой причине, что они быстро среагировали и принялись долбить по кораблям, которые по сути были воплощением чудовищной силы, которая изменяла буквально все под себя. Это был факт, который был виден буквально невооруженным глазом. Тем более, что какого-то другого оружия уже просто не было, именно по той простой причине, что обелиск предтеч, выполнив свою функцию до конца, все же разрушился. Теперь было понятно, почему такой высокотехнологичный предмет в этом мире, где раньше с ним встречался дестройер, по сути был разрушен именно когда раскололся, после того, как использовал всю возможную энергию. Кстати, поблизости от него практически весь лес просто превратился в сухостой. Погибло все, включая траву и животных. Благо, что поблизости от него не было ничего, что могло меня заинтересовать. Иначе бы я мог там потерять, к примеру, те же плантации, или хотя бы того же самого егеря, который мог бы отправиться туда по какой-либо надобности. Все это не было. Так как в этой ситуации можно было понять, что никакой другой помощи со стороны, например, технологий древних предтеч, теперь уже просто не будет. Это был факт, который приходилось учитывать. Хотя могли наверняка найтися те, кто был бы против подобного. Я имею в виду, например, тех самых аграфов. Насколько я понял из той информации, которую старательно собирал из системы гиперсвязи Содружества сам кадавр, эти разумные очень часто любили использовать кого-то со стороны, старательно пользуясь чужими достижениями, и именно таким образом стараясь усилить собственные позиции, а уже потом старательно приписывая себе чужие заслуги. Только вот в этот раз так не получится. Ловушка предтеч, которую эти разумные когда-то создали, до конца выполнила свою миссию, и теперь как-то пытаться сыграть на этом просто не получится, так как это в принципе невозможно. Однако сейчас что-то мне подсказывало, что у этих разумных, собравшихся в данной звездной системе, могут быть определенные сложности с таким решением вопроса. Всего лишь по той простой причине, что сам ясно видел одну очень важную деталь. Все снаряды, которые сейчас старательно долбили по защите гигантского корабля-монстра, по сути, не приносили особой пользы. Хотя иногда им все же удавалось частично сбить защиту. Но по сути, чаще всего такие снаряды вязли и взрывались бессильно в той самой густой мгле, которая окутывала эти суда и не давала возможности их как-то повредить. Нет, одно из них было достаточно сильно повреждено Практически весь бок этой своеобразной смеси технологии плоти был обуглен, словно его поставили на костер жариться и банально забыли. Но это было недолго. Так как, когда поблизости начали погибать разумные, то я буквально на физическом уровне почувствовал то, как сила смерти, исходящая из этих тел, стягивается к тому кораблю, и он начинает постепенно восстанавливаться. В некоторых местах эта самая обугленная корка начала трескаться, и под ней можно было увидеть проступающую свежую плоть. Я вообще не могу понять того, по каким законам действовала эта сила. Но в этих кораблях ее было столько, что она была ощутима на физическом. Уровне. И от этого ощущения мне становилось куда более страшно. Ведь по сути, чтобы собрать столько силы в единый кулак, было необходимо уничтожить не один миллиард разумных. Хотя, скорее всего, такие корабли получались именно из десятков, а то и сотен миллиардов убитых разумных. Слишком уж много нужно было такой силы, чтобы сотворить нечто этакое. По крайней мере, я так думал. Конечно, кто-нибудь может сказать мне о том, что в данном случае в нашей звездной системе погибало куда меньше разумных. Ведь по сути, сейчас здесь шло не такое уж и глобальное сражение. Да, примерно так оно и есть. Вот только когда эта энергия попадала к таким кораблям, то она банально концентрировалась. Вот, например, я сейчас на физическом уровне ощущал энергию смерти, которая окутала нашу планету после катаклизма, так как здесь погибли сотни тысяч разумных. И с этим не поспоришь. Одно только королевство Астория чего стоит, так как оно было очень густонаселенным. Я уже молчу про все эти церковные академии и различные учебные заведения, которые тоже там были. Они были битком набиты студентами с других государств нашего мира. Как результат, все они добавились к этому списку мертвецов. И сейчас вся эта темно-фиолетовая дымка буквально подрагивала, словно в нетерпении ожидания до этого самого момента, когда за ней придут эти убийцы. Да, они убийцы, а как иначе они смогли собрать столько подобной энергии, только убивая огромное количество разумных и никак иначе. Уже только исходя из всего этого можно было понять, что выпускать на территории нашей галактики таких существ было категорически нельзя. Даже один такой отдельно взятый монстр, которых я видел во сне сотни и даже тысячи, может быть опасен. Он как вирус, который может развиться в непреодолимую болезнь, которую потом будет невозможно вылечить. Так что все это нужно уничтожить, здесь и сейчас. Нельзя оставлять ничего подобного, даже просто для изучения. Я понимаю, что сейчас наверное наверняка среди тех же графов найдутся различные умники, которые захотят попробовать отхватить часть технологий подобного рода. Ну еще бы, ведь можно таким образом банально вынуждать отряд противника, который ты же и уничтожил, действовать за тебя. Зачем тратить собственные силы там, где можно послать мертвецов, которые тебе приведут новых рекрутов? Более того, судя по тому, что происходило и какие панические настроения сейчас витали среди представителей Империи Грагос, можно было понять, что эти самые мертвецы с лихвой компенсировали свою медлительность именно тем, что могли использовать технологии содружества и даже собственные знания. Те самые знания, которые были у этих разумных до их своеобразной смерти. Хотя я бы не назвал это настоящей смертью. По сути, подобное можно было назвать преобразованием. Энергия смерти просто прерывала жизненную нить разумного, превращая его в исполнительный орган, который просто выполняет функцию. Сейчас нужна была функция обычного исполнителя, который отвлекает на себя внимание противника. Как ни крути, но даже этому гигантскому кораблю досталось от защитников. Их снаряды старательно корежили и отрывали куски брони с этого огромного корабля. Когда все-таки удавалось их слаженными залпами многочисленных орудий, пробить это сила. Силовое защитное поле. Хотя силовым полем его тоже не назовешь. Именно по той причине, что это была концентрированная смесь силы смерти. Вот поэтому я и боялся, так как по сути подобная сила не могла быть настолько физически ощутимой. А если это так, то это преобразованная сила и каким-то особым образом измененная. Может поэтому данные разумные сначала собирали эту силу, а потом использовали. Они ее именно при сборе каким-то образом преобразовывали, после чего начинали использовать как своеобразное оружие. Ведь я четко видел разницу между энергетическими потоками, которые вливались в эти корабли, стягиваясь буквально отовсюду, и которые они использовали как оружие. Кстати, оружие было специфическим. По сути, они использовали своеобразные энергетические импульсы, похожие на единую цепь или ленту. Уже только поэтому можно было понять разницу в технологиях. Так как тот, кто так легко обращается с подобными энергетическими сгустками, может быть весьма опасен. Вот, например, я уже видел тот факт, как один такой удар явно не доставал до корабля противника. Но в тот самый момент, когда эта своеобразная лента достигла конечной точки своей длины, я буквально на физическом уровне услышал своеобразный щелчок. и энергетический сигнал, сегмент, который находился на конце этой ленты, банально оторвался от основной ленты и понесся в сторону цели, как какой-то неведомый снаряд. А его целью был корабль, который можно было классифицировать как средний крейсер. Да, этот сгусток энергии не нанес ему особого урона, как было с некоторыми особо ретивыми кораблями, оказавшимися слишком близко. Такие корабли эти ленты просто разрубали, как будто они состояли из какой-то фольги. А в этот корабль данный сгусток, уже практически потерявший свою физическую форму, врезался практически незаметно для окружающих. Но я-то четко видел, что происходит. Этот сгусток заразился нескольких членов экипажа, которые в тот момент попали в зону его воздействия. После чего, буквально через десяток минут, на корабле началось светопреставление. Эти зараженные стали достаточно быстро изменяться, после чего начали кидаться на своих товарищей. И чем больше они убивали, тем больше набирали силы. Один вообще начал трансформироваться и превратился в нечто жуткое. Судя по всему, ему всю его жизнь не давала покоя сила тех самых разумных, которые известны в Содружестве как Хардари, потому что ноги у него преобразовались в суставчатые конечности, похожие на нижнюю часть этого самого паукообразного существа. Как факт, этот монстр теперь мог бегать и по потолкам, и по стенам. В конце концов, он попытался прорваться на мосте корабля, в то самое время, когда остальные старательно добивали остатки экипажа. Но капитан этого крейсера, видимо, уже понимая то, чем ему эта встреча грозит, приказал искусственному интеллекту своего крейсера активировать систему самоуничтожения. Так что все же ворвавшийся на мосте корабля монстр, хотя и схватил капитана, несмотря на все попытки того отбиться, и заразил его гадкой энергией, все равно не добился того, чего так хотел. Так как существо, в которое преобразовался уже сам капитан, уже не смогло отменить команду. Для этого был нужен другой доступ, доступ адмирала Флота, который и подтвердил его приказ. Лично. В результате этого крейсер самоуничтожился, превратившись в маленькую звездочку в темноте космического пространства. А я взял на заметку тот факт, что эта странная энергия, даже в маленьких количествах может быть весьма опасна. Она как бактерия, может заразить разумного, банально вынудив его стать рабом этой силы, бессловесным и выполняющим буквально все приказы. Так что уже только поэтому можно было понять, что этим существам оставаться в данной вселенной нельзя, даже в виде каких-то экспонатов для музея. Нужно уничтожить жить буквально все. Когда Тарантул наконец-то был готов, и учитывая мое пожелание не носить вреда планете, кадавр начал подъем только с помощью репульсоров. Это вызвало много весьма своеобразного интереса со стороны различных разумных, которые сейчас старательно пытались остановить вторжение потусторонних сил в эту звездную систему. Но они, видимо, уже на уровне интуиции заранее подозревали, что раз планеты бил тот самый изумрудный луч, который остановил часть кораблей такого врага, то вполне может быть и такое, что этот неведомый для них объект, который сейчас еще не стабилизировал своего внешнего облика, тоже является своеобразным прообразом системы защиты. Как результат, это мог Могло все-таки сыграть на пользу, как защитником, так и нападающим, ведь они просто не знают того, чего стоит ожидать от моего корабля. Как я и предполагал, кадавр постарался сначала создать видимость того самого валанчика или шара, завернутого в простыню, который летит, а часть свободной ткани за ним развивается. Потом, конечно, форму корпуса всегда можно будет поменять, но сейчас нам было совсем не до этого. Тарантул медленно поднимался вверх, преодолевая притяжение планеты, хотя мне и было не очень приятно все это ощущать на себе. Так как я в этот момент находился в своеобразном кресле перед огромным пультом, в том самом помещении, которое Назвал мостиком. Это помещение было немного необычным для меня, так как больше напоминало какой-то живой организм или орган, перевитый различными жилами и мышцами. А само кресло напоминало половинку яйца, в котором я лежал я. А меня обволакивали материалы вроде какой-то очень гибкой ткани, хотя я понимал, что это не ткань. По сути, здесь не было ткани. Здесь были только своеобразные синтетические материалы и те самые наниты, которые создавали все вокруг. Оказалось, что они могут даже воссоздать оборудование, и это иногда меня просто пугало. Сейчас же я просто лежал, не имея возможности пошевелиться, и чувствовал, как Все, мое тело словно каменной плитой придавило. Благо, что на меня был сейчас одет тот самый защитный костюм Скафандр, который в содружестве именовали просто скаф, что по сути позволяло мне хоть как-то, но все же пережить это давление. Конечно, кадавр мне заранее объяснил тот факт, что будь на борту корабля, то это самый модуль жизнеобеспечения, который нам сейчас был просто недоступен ввиду нехватки определенных устройств и модулей, то в данной ситуации я чувствовал бы себя куда лучше. Ведь этот модуль был предназначен именно для того, чтобы компенсировать все неприятности и различные воздействия на организмы членов экипажа. Пока кадавр был дестроен, все это было ему просто ни к чему. Сейчас же подобное оборудование ему было нужно, хотя бы образец, чтобы он мог воспроизвести то, что ему надо, так как оказалось, именно система жизнеобеспечения защищает разумного также и от космического излучения, от ускорения, от различных воздействий вроде невесомости, так как создает своеобразную искусственную гравитацию, что по сути дает возможность тем же людям на борту корабля чувствовать себя вполне комфортно, как на той же планете. Уже только поэтому я понимал, что такой модуль на борту Тарантула все равно должен быть, и от этого никуда не денешься. Хотя можно было понять, что есть некоторые сложности с этими вещами. Например, сам факт того, что такой модуль занимает определенное место и отнимает часть энергии, тоже имеет свое значение. Но так как ничего этого у нас с кадавром под рукой просто не было, мне приходилось терпеть. Хотя сам кадавр все равно старался защитить меня от таких воздействий. Хотя бы тем самым устройством, которое он назвал «противоперегрузочное кресло». Я так понял, что внутри этого кресла имелись своеобразные пружины, и вот чем сильнее на меня давила сила тяжести, тем сильнее мое тело давило на эти самые пружины, которые банально сжимались, и таким образом как бы компенсировали это самое давление. По крайней мере, я так все его объяснение понял. И мне было немного легче. Конечно, если бы кадавр сразу сформировал корпус Тарантула в виде какого-то направленного вверх, то взлет прошел бы куда проще. По крайней мере, он так мне сказал про какие-то там законы аэродинамики. Правда, я так и не понял всего. Но может, так оно и есть? Как я понимаю, впоследствии мне придется очень долго учиться. Ведь по сути, я слишком многого не знаю. И этот фактор нужно как-то компенсировать. Тут уже ничего не поделаешь. Такова жизнь. Та самая жизнь, в которую я собираюсь заглянуть. А вполне возможно, даже погрузиться с головой. И сейчас я понимал, что по сути и так уже смог перешагнуть то, на что бы могли рассчитывать многие разумные, живущие на нашей планете. Я поднялся над ее поверхность. «Я взлетел. Тарантул поднимался все выше и выше. А я все это мог наблюдать на огромном экране, который был словно одним большим буквально во всю стену этого модуля окном наружу. Хотя во внешней броне никакого окна не было. Это тот самый сенсорный комплекс, сейчас передавал изображение внутрь, не позволяя ослаблять защиту корабля такими глупостями, как окно. Так что я прекрасно видел тот факт, что Тарантул, несмотря на все сопротивление атмосферы и самой планеты, постепенно набирал скорость. Так как для того, чтобы оторваться от поверхности планеты и выйти в космос, было необходимо превысить определенные лимиты. Благодаря чему, мы все же достаточно быстро оказались на орбите планеты, которую когда-то прилетевшие сюда люди назвали Миранда. И когда я увидел на этом самом огромном экране, который занимал фактически всю стену в этом помещении, где был расположен мой своеобразный трон, который по своей сути мог в любой момент превратиться в сплошное металлическое яйцо, закрывшее меня от любого уда своей броней, голубой шар нашего мира, то поразился совершенству того, что я вижу перед собой. Конечно, кто-то мог бы сказать мне о том, что вы, по сути, это действительно был всего лишь признак вмешательства божественной сущности. Но сейчас все это собирались уничтожить существа, пришедшие неизвестно откуда. Их огромный корабль, как неумолимое зло, все же постепенно приближался, и внезапно я услышал странный звук, похожий на гудок какого-то тревожного горна. Уже потом я понял, что так и система оповещений на борту Тарантула предупреждала меня об опасности. И сейчас она взвыла именно из-за того, что от этого жуткого корабля в сторону Тарантула вдруг потянулась та самая энергетическая лента, буквально пылающая истинным злом и смертью. В ответ я просто инстинктивно вскинул руку, как бы пытаясь загородить себя от этого удара. Ведь все это происходило буквально передо мной. Словно в ответ на мое тело телодвижение, вокруг Тарантула возникла сияющая пленка защитного поля. И там, куда была выставлена в защитном жесте рука, эта самая пленка начала нарастать в виде нескольких слоев. И как результат, удар такого страшного врага все же не достиг цели. Что сразу дало мне понять, что идея Кадавра с использованием в качестве защиты энергии жизни, которую использовал Обелиск, все-таки была достойна внимания. Как и следовало ожидать, тот факт, что Тарантул все же защитился от атаки подобной силы, сразу же привлек к себе внимание. Не только защитников этой системы, но также и агрессор. Тех самых монстров, кто вторгся сюда, чтобы сеять смерть и боль. Ведь именно через боль они получали больше всего желанной для них энергии. Из своих снов я прекрасно знал о том, что эти существа очень часто практикуют пытки на специальных алтарях-концентраторах силы смерти, в которые собирают эту силу и даже усиливают боль жертвы многократно, не давая ей не умереть быстро. Быстрая смерть уменьшает количество энергии смерти. А вот когда организм, да и разум такого существа понимают тот жуткий факт, что смерть неумолимо все же приближается, тогда эта этой энергии становится куда больше, чем можно было бы получить просто, например, безглавив кого-нибудь из таких разумных. Так что давать в руки этим разумным силу, которую они могли собрать на территории нашего мира, я просто не хотел. Это было чревато просто невероятно огромными проблемами. Шквальный огонь со стороны кораблей-защитников системы, которые имели самую разную форму, но чаще всего каких-то обычных стандартных геометрических форм, сыпались на эти корабли-монстры с такой частотой, что можно было просто ужаснуться. Тем более, что вокруг них пространство сейчас буквально полыхало от пламени взрывов. Однако эти корабли, являвшиеся истинным воплощением тьмы и смерти, сейчас не собирались отступать. Они шли вперед, и когда, видимо, эти жуткие существа, что на них прибыли, все же поняли, что мой корабль может представлять для них какую-то угрозу, тут же постарались любой ценой его уничтожить, так как удары, которые были раньше достаточно редкими, в виде тех самых лент разрушительной энергии, посыпались как из рога изобилия, один за другим. Я же в этот момент просто закрывал голову руками, пытаясь уберечь себя от этой страшной энергии, и силовое поле Тарантула держалось под этими жуткими атаками, однако потом я увидел главное. Когда часть этой страшной энергии все-таки пробилась сквозь эту защиту и достигла брони из нанитов, которые были были специальным образом кристаллизованы и изменены, то она просто развеялась, так и не проникнув внутрь. Только потом я понял, что случилось. Наниты внешнего слоя поглотили ее, и часть этих самых микроскопических искусно созданных существ банально отмерла, получив команду на самоуничтожение. Конечно, рано или поздно так можно пробить броню. Вот только энергии на это придется потратить просто баснословное количество, что по сути даже для таких монстров может оказаться просто недопустимой роскошью. Однако сам факт того, что я могу потерять защиту, меня разозлил, и тогда уже я сам скомандовал кадавру атаку. К тому же мне самому хотелось увидеть в действии ту самую пушку, которую этот древний искусственный разум так старательно расхваливал. Вроде бы он говорил мне о том, что это оружие сделано на основе какой-то технологии, которую он когда-то заполучил в свои виртуальные руки. Это было что-то вроде своеобразной плазменной торпеды. Как он мне объяснил, делается это достаточно просто. Сначала создается своеобразный ионизированный луч, по которому и двигается тот самый усиленный плазменный сгусток, что именуется торпедой. Этот луч создает зону ионизированного перехода в пространстве. Зачем это нужно и как оно влияет на ситуацию, я не понимаю. Однако важен именно факт того, что такой канал ускоряет полет этой самой плазмы и дает ей возможность пролететь на невероятно огромное расстояние, что для плазменных орудий в принципе невозможно. Более того, такой своеобразный луч по сути не представляет особой угрозы. Как результат, можно понять, что система защиты, которая чаще всего автоматическая, банально не обратит внимания на происходящее и не станет как-то укреплять защиту. Однако, когда по этому лучу пойдет плазма, уже будет поздно что-то делать. К тому же, такой сгусток будет бить куда сильнее, чем обычные сгустки, плазмы, используемые в таких случаях, так как он будет концентрированным и как следует сжатым. Хотя, когда я сам увидел размер канала ствола для этого орудия, то просто ужаснулся, так как Кадавр использовал одно из своих старых орудий дестроера для главного калибра. И такой снаряд на огромной скорости мог пробить не только защиту, но и корабль, примерно равный по своему классу его судну. То есть тому самому кораблю дестроера, что у него был ранее. Ведь плазма, сталкиваясь с чем-то материальным, банально превращает материю такого препятствия тоже в плазму. И как результат, в данном случае итог такой атаки будет вполне закономерным. какой бы ни была броня это плазма банально ее прожжет. Ко всему прочему, сразу стоит отметить тот факт, что этот самый луч по сути не даст врагу уйти в сторону с места атаки, так как попытка сдвинуться с точки поражения банально потянет за собой и этот своеобразный маяк в виде следа ионизированного луча. Из него получался этакий поводок для сгустка плазмы, делая его практически снайперским оружием, да еще и способным стрелять достаточно далеко. Главной проблемой всех плазменных орудий был именно тот факт, что плазма не могла стрелять на большую дистанцию. Такие орудия выпускали свои снаряды на короткой дистанции. Так как потеряв контроль из магнитных полей, которые банально сдерживали сгустки плазмы, такой снаряд постепенно начинал развеиваться, и в конце концов просто исчезал в пространстве, что было вполне объяснимым и понятным. Благодаря же этому своеобразному ионизированному следу, сгусток плазмы проходил настолько далеко, что мог превысить обычную дальность выстрела такого орудия в сотни раз, при этом сохраняя свою разрушительную мощь и ударную силу, что и собиралось Пытался применить кадавр против этого весьма необычного врага. Конечно, у него были еще и другие фантазии на тему оружия, например, торпеда с антиматерией, которая представляла из себя небольшой генератор магнитного поля, который удерживает внутри сгусток этого антивещества, весьма опасного для любого материального объекта. И стоит только такому своеобразному снаряду столкнуться, хоть с чем-либо, даже с силовым полем, антиматерия выйдет из-под контроля магнитного поля и прикоснется к материи, даже если это будет всего лишь внешняя оболочка такого снаряда. При столкновении подобного рода возникнет вспышка аннигиляции. и. чем больше будет применено антиматерии, тем сильнее будет такой взрыв, и его разрушительную силу никому не стоит недооценивать. Судя по воспоминаниям кадавра, которые он мне протранслировал, при помощи такой торпеды, заряженной достаточно большим количеством этого антивещества, можно было нанести серьезный урон даже целой звездной системы. По сути, ее можно было просто уничтожить, и это тоже был факт, который не стоит сбрасывать со счетов. Пока же мы собирались испытать эту плазменную суперпушку. Как он и говорил, я сначала решил попробовать ударить небольшим зарядом плазмы, сравнительно небольшим, именно потому тому самому малому краю который сейчас старательно прятался за более крупным собратом. Да, он уже был сильно поврежден, но я видел, что он начинает восстанавливаться. К тому же я хотел убедиться в том, что оружие будет действенным. Так что и меня можно было понять. Я банально осторожничал, всего лишь заранее опасаясь провала. Мне бы не хотелось, чтобы это произошло. Именно поэтому первым выстрелом мы поразили именно малый корабль, который по своему размеру вообще-то был почти в два раза крупнее тарантула, если не больше. Просто у него часть корпуса была сильно повреждена, словно скукожилась и сжалась от невероятного жара. Так что точно определить его размер, было сейчас сложно. К тому же из своих снов, навеянных обелиском предтечь, я уже знал о том, что эти корабли могут расти, в зависимости от поглощенной энергии смерти и материи, обычно представляющие себя плоть живых существ. Так что уверенно называть эти корабли какими-либо названиями, принятыми для классификации в Содружестве, я бы просто не стал. Сначала был этот своеобразный наводящий луч, который явно своим слабым свечением никого не впечатлил. А потом, все то, что произошло потом, вынудило буквально всех, кто присутствовал на данный момент в этой звездной системе, на несколько мгновений замереть от неожиданности. Настолько, что даже обстрел главного корабля монстра просто прекратился. Все только из-за того, что плазменный сгусток, сияющий как маленькое солнце, пронесся по этому своеобразному ионному следу и пронзил этот малый корабль-монстр, как будто тот был сделан из какой-то гнилой материи, взорвавшись внутри и разорвав этот корабль банально в клочья. Растерянность всех тех, кто этот факт наблюдал, была настолько шокирующая, что, как я уже сказал, даже обстрел главного корабля монстра просто прекратился на несколько мгновений. Только потом я сам обратил на него внимание. Этот корабль был действительно достаточно странным, он даже выглядел необычно. Знаете, когда в крупную плоскую рыбину попротыкают многочисленными червями, выбросят на берег, где она начнет гнить, до такой степени, что даже кости проступят наружу, потом еще натыкают в нее кучу железных шпилек и булавок, вот тогда она приблизительно станет похожа на то, что я сейчас перед собой видел. И вот сейчас эта жуткая рыбина, только 15-километрового размера в самой длинной части своего изуродованного и жуткого корпуса, медленно плыла в мою сторону, старательно хлеча во все стороны, а чаще всего именно в сторону тарантула, этими самыми своеобразными червями, состоящими из той самой разрушительной и жуткой энергии, которые, видимо, были весьма своеобразным прообразом оружия. Конечно, я увидел и сразу убедился в эффективности нашего оружия, однако все равно попросил кадавра ударить по этому кораблю-монстру максимально мощным зарядом, так как понимал, что эта своеобразная тварь так просто не сдастся. Почему-то у меня сдалось стойкое впечатление, что это передо мной огромное псевдоживое существо, которое нужно попытаться остановить любой ценой. Именно поэтому я и хотел долбануть по нему максимально сильно. А уже потом, если будет результат, нужно будет предупредить всех остальных о том, что пытаться брать на исследование эти обломки, которые могут отостаться от этих кораблей, никому не стоит. Это очень опасно. Нужно уничтожить все, что останется плазмой, чтобы ничего не оставалось. Абсолютно ничего. Если какой-нибудь глупец возьмет себе для изучения хоть что-то, то в этой ситуации он банально рискует погубить все. Все и все. так как, по сути, все это, что сейчас происходит, будет бессмысленно. Гибель всех этих разумных, которые время от времени все таки не успевали уклониться на своих судах от ударов этих своеобразных ленточных червей, окажется банально бессмысленной. Видимо, и противник тоже прекрасно понял тот факт, чем страшно оружие, которое использует тарантул. Так как только от нас протянулся этот самый ионизирующий луч в сторону этого необычного судна, оно тут же принялось окутываться темной вуалью своей силы, которую старательно концентрировало в передней части, по сути, между нами. Даже прекратились все эти хлещущие удары. Ну еще бы. Сейчас этому кораблю-монстру было необходимо собрать всю энергию в кулак, чтобы защититься от нашего удара. Конечно, кадавр тут же предложил мне попробовать выстрелить в этот корабль своеобразной торпедой с антиматерией, пара образцов которых у него было с собой. Вот только когда он мне описал то, что произойдет при взрыве этого антивещества, даже просто при столкновении с защитой данного корабля-монстра, то я понял, что в этом случае пострадает и наша планета. Та самая планета, которую я хотел бы уберечь. Я уже молчу обо всем остальном. Так что придется пока ограничиться плазмой. Хотя, я все же приказал ему уменьшить заряд в торпе которые можно будет использовать позже, для окончательной зачистки от этого мусора. Ведь при вспышке антиматерии было бы просто аннигилировано все то, что находится в зоне взрыва, включая все обломки этих кораблей монстров, которые сейчас в моем зрении буквально шевелились, как будто были еще живые. Но знаете, вы когда-нибудь червяка на половинке разрывали? Вот и тут было так же. Обе части этого червя продолжали шевелиться. Точно так же и здесь было. Эти части корабля монстра излучали злобу и ненависть, боль и ужас тех разумных, которые были уничтожены для создания этого чудовища. И уже только... поэтому можно было понять, что по сути есть определенные угрозы, которые следует предотвратить. Если бы не наличие поблизости обитаемой планеты, то я бы использовал эту торпеду, чтобы уже убедиться в том, что ничто из этих останков не попадет в руки различных ученых в содружестве. Ведь я уже буквально на уровне инстинктов чувствовал волны интереса, протянувшиеся к этим кораблям со стороны самых разных разумных. Кто-то размышлял над тем, как он сможет впоследствии продать эти трофеи, а кто-то рассчитывал награду за такую победу. Были и такие, кто мечтал подчинить такие силы себе и использовать для повышения собственного могущества. Вот таких нужно было. опасаться более всего, так как подобные глупцы до последнего мгновения будут уверены, что они что-то контролируют. Хотя, по сути, они сейчас не понимали главного. Никакой победы пока что еще не было. Именно по той простой причине, что для победы сначала было необходимо закончить сражение в этой звездной системе. Как ни крути, но с этим у нас пока что были определенные сложности. Именно из-за того, что те самые представители империи работорговцев никуда не делись. И их силы все так же находились рядом. Как можно считать, что ты закончил битву, если противник вот он, у тебя под боком топчется. Это глупо в принципе. Хотя сейчас они и объединились в одну команду, чтобы защититься от подобного вторжения, я буквально на уровне инстинктов чувствовал тот факт, что как только закончится сражение с кораблями мертвецов, эти разумные тут же старательно вцепятся друг другу в глотки, и тогда все станет куда хуже. И про это не стоило забывать никому. Так что именно исходя из всего этого, я старался не сбрасывать со счетов угрозу, которая могла исходить и от этих гигантских, похожих на огромные колбасы с нашлепками орудийных башенных кораблей. Когда формирование ионизированного луча было закончено, практически без моей команды, кадавр произвел выстрел, который отразился по всему Тарантулу, как какой-то глухой щелчок. Судя по всему, противник уже ожидал нашей атаки, так как фактически спрятался за непроницаемым черным плащом этой самой преобразованной энергии. Однако все корабли Содружества, которые находились в системе и имели отношение к живым, сразу же открыли массированный огонь, пытаясь продавить эту защиту. Видимо, для того, чтобы выстрел главного калибра Тарантула все-таки достиг своей цели. Ну что же, могу сказать за это спасибо, так как сгусток плазмы который был отправлен в полет в этот раз, был по своему размеру куда больше, чем тот, которым ранее был поражен более мелкий корабль мертвецов. Ну а по-другому я их назвать просто в принципе не мог бы, ведь они все были заведомо мертвы, и уже достаточно давно. тысячи. Если не миллионы лет, как мертвые, так как мне их еще называть? Именно поэтому сейчас я просто рассчитывал на удачу. Надо сказать, что помощь от кораблей-защитников этой системы все-таки оказала свою своеобразную поддержку, так как снаряд, который отправил в полет кадавр, пронзил посветлевшую вуаль и врезался в носовую часть этого жуткого судна, разогнав мощной вспышкой взрыва темноту космического пространства. Вообще-то этот корабль был очень крупный, ведь он был не только длинный, он был еще и достаточно толстый, а также покрытый различными выступами, которые иногда поднимались над плоскостью этого судна как минимум километр. на 3. Так что понять величину этого гиганта и его кошмарность было вообще нереально сложно. Если разглядывать его вблизи, то целиком всю картину можно было и не увидеть. Так вот, наш плазменный снаряд, врезавшийся в носовую часть этого ожившего кошмара, углубился внутрь и взорвался. Но он не уничтожил корабль. Как мне потом рассказал кадавр, по сути, после такого удара была разрушена носовая часть этого судна как минимум процентов на 50. И это только носовая часть. А у корабля таких частей как минимум 3. Носовая, средняя и кормовая. И что мы имеем в результате? Примерно два. половины километра корпуса этого судна было уничтожено, но корабль продолжал свое неумолимое движение вперед. Именно так я и понял, что до пункта управления этим судном мы так и не добрались. Кадавр тут же принялся перезаряжать оружие. При этом я предложил ему выстрелить в него теми самыми нанитами. Для чего? Ну помните, когда я обсуждал с ним этот вопрос, кадавр сам рассказал о том, что их можно использовать для перехвата управления чужим судном и сбора информации. Сейчас они должны были в первую очередь попытаться собрать максимум информации, которая могла бы мне впоследствии пригодиться. Что я и хотел сейчас сделать? Я понимаю, что в данном случае эта информация может нести и серьезный вред. Но мне было важно получить эти данные для того, чтобы выяснить один важный нюанс. Мне нужно было узнать то, насколько могут быть опасны эти существа, и смогут ли они снова прийти в нашу звездную систему. Ведь я не понимал одного. Если эти существа приходят туда, где умирают разумные, то значит должна быть какая-то причина, которая их приводит именно туда, где имеются эти самые обелиски предтеч. Ведь не случайно же эти корабли уже как минимум в двух системах на памяти кадавра появлялись. Именно там, где были эти самые обелиски. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что все банально. гениальные предтеч заранее просчитали вариативность появления этих существ в нужных местах и установили там своеобразную защиту можно конечно и так сказать вот только не стоит забывать о том что для этого такие обелиски должны быть буквально везде однако поиск который проводил кадавр по открытым базам данным содружества так и не обнаружил там наличие информации про такие строения однако поиск который проводил кадавр по открытым базам данных содружества так и не обнаружил там наличие информации про такие строения в результате чего стало понятно что по сути эти обелиски были установлены в определенной зоне в той самой зоне, где эти своеобразные существа могли появиться вероятнее всего. Возможно, это была ловушка вместе с приманкой, ведь для чего-то этот обелиск все это время старательно наращивал вокруг развития жизненных форм самого разного вида, а когда начал выполнять свою миссию по защите территории, раньше чем он успел выйти из строя, даже лес вокруг него превратился в пустыню. То есть для своего удара по врагу он тянул жизненную силу из этого мира. Может быть, именно эти обелиски и были той самой приманкой, которая старательно провоцировала этих мертвых существ прийти именно в такую звездную систему? Вполне может быть. Я понимаю, что кадавр будет продолжать изучать все то, что мы успели снять с этого обелиска для изучения. Все данные, снимки и трехмерные модели. Но даже в этом случае есть определенные нюансы, которые приходится заранее учитывать. Если же мои подозрения правдивы, то это значит, мне стоит понимать одно. Нужно выяснить зону расположения этих обелисков, так как от этого зависит очень многое. И в первую очередь от этого напрямую зависит моя собственная эффективность, про которую тоже забывать не стоит. Честно говоря, я хотел бы эти обелиски просто уничтожить, если выяснится, что именно они выступают как приманка для этих монстров. Конечно, они уничтожают корабли этих существ. Вот только где-то они оказались эффективны. Например, у той цивилизации, которую когда-то нашел кадавр. Но им это не сильно помогло, так как в дело их существования вмешался дестроер, который их и уничтожил. Но там обелиск все же справился с врагом. Хотя тоже. Героически погиб. Разрушился. Здесь же группа кораблей противника была слишком велика для него. Он уничтожил три таких корабля, а на четвертом тоже сломался. Даже не добил его. И я сейчас не был уверен в том, что его смогли бы добить все силы обороны этой планеты. Ведь по сути у них не было на это ни времени, ни возможностей. Так как по сути они банально долбили в его защиту, не имея возможности остановить такого врага, когда тот подошел бы слишком близко. И результат такого столкновения был бы вполне закономерным. Силы защитников жутко таяли бы с огромной скоростью. А вот силы нападающих возрастали бы многократно. Результат был бы закономерным. Обелиск не справился со своей задачей. Ведь по сути, кроме того, что он должен был приманить на территорию данной звездной системы этих монстров, так еще и полностью и бесповоротно уничтожить пришедших в ловушку. Этого уже сделано не было. Хотя потери для экосистемы планеты все же были. Вот как теперь возрождать территорию дикого леса, которая превратилась в выжженную пустыню? Даже на территории того самого озера, где в центре стоял обелиск, не осталось живых существ. Все рыбы погибли. Я это знал по той причине, что кадавр оставлял там дронов для специальных наблюдений. И уже только поэтому можно было понять, что по сути все это было достаточно серьезным просчетом со стороны тех самых легендарных предтеч. Хотя, кто знает о том, какие были мысли у этих разумных? Может, им доставляло своеобразное извращенное удовольствие знать о том, что они могут вот так вот легко и просто распоряжаться не только технологиями, но даже и жизнями разумных существ? Ведь будь в тот момент поблизости хоть кто-то из разумных, которые могли появиться на этой планете со временем, этот обелиск вытянул бы из них всю жизнь. Может быть, именно поэтому у той цивилизации, которая была на планете с первым обелиском, встреченным когда-то кадавром, и была такая легенда, что когда сломался этот обелиск, огромный город, построенный вокруг у него, банально перестал существовать. Ведь, по сути, этот обелиск носил удары энергии антиподом. Вот, например, с холодом вы чем боретесь? Теплом? правильно, с кислотой надо бороться щелочью, это я знал именно из книг Петровича, с огнем надо бороться водой, все закономерно, однако сам факт того, что эти разумные старательно использовали в качестве приманки вот такие вот специально преобразованные планеты, которые становились колыбелью разумной жизни, мне уже не нравился, мало ли какие еще фантазии могли прийти в голову этих существ, которых другие разумные считают чуть ли не создателями, именно поэтому я и подумывал над тем, что нужно будет потом поискать закономерность в их действиях, а для этого была нужна информация о местах расположения таких обелисков, возможно, Возможно, у этих разумных, которые пришли в эту ловушку, сохранилась своеобразная карта точек, где они выходили в наше пространство, и где вообще наталкивались на именно такие обелиски. Именно так и можно выяснить ореал их распространения. Пока я размышлял, кадавр, быстро уловивший мой интерес из пары высказываний, сделал два запуска своеобразных торпед с нанитами, которые быстро достигли силового поля корабля противника, все еще продолжавшего клубиться возле разбитой носовой части, которые там и разрушились. Вот только это был не их конец, потому что такие снаряды были предназначены для рассеивания в пространстве нанита. Такая мелкая пыль не могла повредить этому гигантскому кораблю. Однако она попала на него, и наниты взялись за свое тело. Я понимаю, что этих нанитов потом придется уничтожить, тем более, что там строительного материала было катастрофически мало. Делать нанитов из живой плоти будет сплошным безумием. К тому же никогда не стоило забывать о том, что живая плоть поддавалась воздействию той самой энергии смерти. И в данном случае она могла в любой момент вынудить этих крошечных созданий перейти на сторону врага, а я не хотел бы этого. Именно поэтому мне и приходилось учитывать сам факт столкновения подобного рода. Но там были кроплении металлических частей. Чем и воспользовались наниты, отправленные на борт этого страшного судна. Именно таким образом создавая для себя копии, передавая им программу действий. А попутно собирая всю возможную информацию. Чем я и собирался воспользоваться? Впоследствии. Конечно, кто-нибудь может тут же упрекнуть меня в том, что я не собирался никому давать такую возможность изучить подобные знания и технологии, а сам при этом пытаюсь отхватить кусок покрупнее. Тут как раз таки все понятно. Именно потому, что я-то действую подобным образом не просто так. У меня есть на это все причины. Я хочу найти способ защитить не только свою, но и другие такие же планеты, и возможно раз и навсегда прекратить этот кошмар, который атакует подобные миры с регулярным постоянством. Если бы это было не так, то предтечь не стали бы напрягаться подобным образом, так как для этого им было нужно сначала разработать целую технологию, создать необходимые образцы, провести эксперименты, и уже потом запустить все это на поток, подбирать нужные планеты, возможно даже проводить там изменения климата и атмосферы. Ведь даже Кадавр обратил внимание на то, что та планета, которая была родиной когда-то уничтоженной им расы, была очень похожа. на эту планету, как по показателям самого тела планеты, космического объекта, так и по атмосфере, и по всем остальным данным вопросам. А это не шутки. Конечно, я пока что просто не понимал того, как можно, например, на пустынной планете обеспечить появление той же самой влаги вроде океана. Но от этого никуда не денешься. Мне кадавр уже рассказал о том, что это можно было бы сделать при помощи каких-нибудь астероидов из льда. Да, такие тоже есть. Их надо сначала доставить, а потом опустить на нужную планету. Дать им растаять, чтобы они дали нужную воду. Но таких астероидов нужно достаточно много. по крайней мере, я так думаю. Пока я размышлял, а главное орудие тарантула перезаряжалось, этот корабль монстра еще больше приблизился к нам, и на нашу защиту снова посыпались многочисленные удары. Видимо, этот весьма необычный противник не собирался сдаваться. Он не собирался уклоняться от столкновения, так как с такой непоколебимостью пер вперед, будто намеревался банально столкнуться с моим кораблем. Так что, хотя я и был защищен, но это все меня все же пугало, так как по сравнению с моим судом, этот корабль-монстр, даже поврежденный, был слишком велик. Именно поэтому, когда он все же приблизился, раздался мой истошный крик. «Да ты его! Быстрее!» Расстояние между нами уже было слишком мало. Несмотря на все эти удары, которые старательно пытались продавить все еще существующую защиту этого корабля монстра, он был до сих пор эффективен. И у меня буквально сердце замерло, когда в его сторону снова протянулся этот самый ионизированный луч, который должен был создать канал для прохождения сгустка плазмы. Честно говоря, я не знаю того, сколько в этот раз бухал в этот выстрел энергии кадавр, но тот шар, который понесся кораблю противника, был просто невероятным по своему размеру. По сути, он был где-то метров пять в диаметре. И этот огромный шар ш Плазма понесся в сторону корабля противника, который надвигался с неумолимостью какого-то катаклизма. Честно говоря, мне все эти катаклизмы уже изрядно поднадоели. Именно поэтому я хотел бы этого всего избежать. Как и следовало ожидать, этот шар достаточно быстро достиг корпуса вражеского корабля и врезался в оголенные внутренности, куда незадолго до этого проникли те самые наниты. Однако у них была задача проникнуть как можно глубже, а удар этого плазменного снаряда, скорее всего, уничтожит всего лишь часть корпуса размером от 2,5 километров. Точно так же, как это и произошло в начале. Однако я немного недооценил желание кадавра тоже не рисковать нашим судном. Взрыв был такой силы, что этот корабль банально разорвало на два куска. Один кусок был немного меньше, километров в два длиной. А вот второй, второй кусок составлял себя где-то 7 километров. Все остальное испарилось в вспышке взрыва. Кормовая часть этого судна, которая была больше, принялась медленно вращаться, так как банально потеряла управление. И это свидетельствовало о том, что результат все-таки был получен. Может быть немного не тот, на который мы так рассчитывали. Но он все же был. И теперь я мог выдохнуть со спокойной душой. Однако мне не понравилось то, что перед ударом сгустка плазмы так вуаль энергии, которая была сконцентрирована между нашими кораблями, внезапно немного рассеялась. А вот импульс этой энергии, похожий на иглу, ударил куда-то в сторону кормы этого корабля. Словно пытался что-то передать туда, откуда тот прибыл. Для чего это было нужно? Неужели таким образом можно было передать какой-то сигнал? А если он и был передан, тогда что именно это было? Сигнал тревоги? Сигнал опасности? Сообщение о том, что здесь серьезная угроза тому, кто снова сюда попробует оттуда прийти сюда? Кто теперь это точно может сказать? Я так точно сказать не смогу. Как результат, следует учитывать этот факт. Возможно, он вызвал подмогу. Этого нам только тут и не хватало. Хотя, та самая аномалия, которая была похожа на червоточину по описанию кадавра, исчезла сразу же после появления этого корабля-гиганта, и никаких других признаков того, что подобное возможно повторить, пока что не было. Хотя, крови пролилось в нашей звездной системе достаточно. Уже только поэтому стоило бы задуматься о потенциальных последствиях. Мне же нужно было сейчас убедиться в том, что силы врагов будут уничтожены. Раньше, чем эти умники додумаются попытаться подобрать что-нибудь интересное, например, в виде обломков от этих кораблей-монстров. Мало ли на что могут пойти эти разумные из Содружества. Я уже знал о том, что... Что эти индивидуумы часто думают не о последствиях, а о собственной выгоде, которую могут получить за ту или иную информацию. А последствия их в таких случаях обычно вообще никак не интересуют, что и было достаточно плохо. Ведь подобная наивность в таких вещах обычно бывает смертельным приговором. Так что уже только поэтому следовало быть на стороже. Пытаясь пережить все это потрясение, я приказал кадавру самому вычленить все возможные остатки и уничтожить их. А информацию с этих нанитов тоже получить и постараться уничтожить их. Нанитов, не информацию, потому что они могут быть заражены той энергией смерти. Сам же я хотел просто отдохнуть Мало того, что не выспался И меня посреди ночи по тревоге поднял кадавр Так еще и перепугался до чертиков Тем более я понимал главное Мне ведь теперь предстоит общаться с этими разумными Которые уже были готовы уже снова вцепиться друг другу в глотки А мне очень не хотелось тратить на них свое время Но придется Иначе они не успокоятся Это я понимал на уровне инстинктов И возможно уже на уровне тех способностей Которые проявились в последнее время Видимо из-за тех самых изменений Что в мой организм были внесены При помощи того самого обелиска древних предтеч Ведь по сути сейчас был самый. самый удобный момент, всего лишь по той причине, что ситуация сложилась именно таким образом, что у нас сейчас была прямая возможность воспользоваться растерянностью всех тех, кто был поблизости. Так как, по сути, эти люди, которые сейчас здесь только что сражались как единый организм, на данный момент будут пытаться продвигать собственные интересы. Все. Ведь я четко понимал, что сейчас происходит уже на уровне вбитых в их мозги инстинктов. Увидели что-то необычное, пугающее и незнакомое. Уничтожили вместе. А теперь те самые дредноуты империи работорговцев начинали разворачиваться в сторону своих недавних союзников в этой битве с мертвецами. Как и другие. Представители той самой империи Грагас, да и Великого Дома Аграфов, старательно наводили свои пушки на их корабли, как на законные цели. Именно поэтому мне сейчас и нужно было тотально подчистить все следы. Иначе какие-нибудь куски этой зараженной энергии смерти мертвечины все равно попадут в чужие руки. И чем эта вся глупость закончится, я даже сказать не могу. При всем этом все эти шаги нужно было сделать максимально быстро, пока противники не спохватились. Ведь сейчас, пока они друг на друга наводят свои пушки, у этих разумных нет возможности отследить то, что происходит с их потенциальными трофеями. Однако, когда начнется тотальное уничтожение этих обломков, до них наконец-то дойдет вся сложность ситуации. И тогда они начнут действовать. Их все-таки слишком много. А мой корабль один. Успею ли я все сделать раньше, чем какой-нибудь москит в виде того же тяжелого истребителя, постарается утащить что-нибудь у меня из-под носа? Я не уверен в этом. Поэтому мне лучше заранее постараться предотвратить такое. Сразу и на корню. А потом разберемся с этими кораблями вторжения со стороны Агарской империи. Честно говоря, тех же представителей империи Грагас и Аграфов я сейчас воспринимал как меньшее зло. Ведь по сути эти разумные в данном случае были всего лишь некоторыми сложностями, возникшими на горизонте. А вот работорговцы, Для этих разумных не существует каких-либо пунктов договоренностей. Я уже знал о том, что они легко могут нарушить любую договоренность с тем, кто не является представителем их народа, и уже только поэтому мне заранее стоит быть настороже». Хотя на данный момент их явно приостанавливало само присутствие Тарантула. «Я понимаю, что моему кораблю впоследствии придется внешне копировать какое-нибудь судно из Содружества. Может быть, да, а может быть и нет. Он и так уникальный корабль. Но при всем этом, не стоит забывать и о том, что на данный момент они всего лишь ожидают дальнейших моих действий, ведь по сути для них всех пока что непонятно то, на чьей стороне мой корабль. И в первую очередь сейчас переживают об этом именно представители Империи Работорговцев, так как запросто можно понять один важный факт. Для них это представляет сложность именно потому, что они банально не знают главного. Кто именно задействовал сначала тот самый обелиск предтеч, который ударил по кораблям мертвецов, а потом... Потом и то, откуда взялся этот корабль, который выдержал атаку энергии смерти, а потом и разнес эти корабли несколькими выстрелами своих орудий. Ведь их самые крупные и мощные орудия ничего не смогли с ними сделать. Честно говоря, уже потом я узнал от Кадавра о том, что система защиты нашего корабля уже работала на максимальной мощности. И если бы была еще хотя бы минута промедления, то она не выдержала бы. Так что эти твари могли бы добраться и до меня. Так что можно понять, чем мы рисковали. Но сейчас Кадавр срочно пытался выловить все, даже малейшие части этих кораблей, чтобы уничтожить их без остатка плазмой. Но даже первичное сканирование сектора, где произошло столкновение, показалось сотни таких обломков, несущих угрозу. Их все уничтожить точечными ударами просто не получится. Так что он все же решил запустить одну торпеду с антиматерией. Дело в том, что те самые два куска этого гигантского корабля, которые постепенно дрейфовали, были слишком крупными, и от них нужно было избавиться как можно быстрее. Буквально одним ударом, иначе все будет бессмысленно. Один кусок тот, что поменьше, можно уничтожить главным калибром. Остальное, тот, что крупнее, именно всплеском антиматерии. А заодно приберем и все то, что находится рядом с ними и за ним. Затем надо будет уничтожить. что же те корабли-монстры, которые болтаются обугленными кусками практически на краю системы. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что там вряд ли осталось что-то ценное и целое, что может дать ученым содружества возможность восстановить такие технологии. Но рисковать таким образом мне почему-то не особо хочется, поэтому нужно сжечь без какого-либо остатка буквально все. Чем я и решил заняться, пока эти умники старательно скрежетали друг на друга зубами, потряхивая своими пушками. Все это дало мне то самое время, которое позволит защитить не только себя, но и их. В будущем. От глупостей. А ведь попытка изучить такие артисты факты действительно будет огромной по своей величине глупостью. Эту силу, как я уже сам понял, обычно разумно не то что понять. Он постичь ее воздействие в принципе не сможет. И тот, кто заявит о том, что он все же разобрался в ее работе и может быть с ней эффективен, уже подвергся ее воздействию. Как факт можно сразу понять, что в скором времени он превратится в одного из таких монстров, банально преобразовавшись в чудовище. Все только потому, что увидеть эту энергию и ее воздействие на организм можно было только получив преобразование мозговой ткани. «У меня ткань уже была преобразована именно с помощью энергии жизни». антипода, которая чувствовала враждебную силу как нечто мерзкое и жуткое. И уже только поэтому стоило понимать, чего именно я опасаюсь. А ведь все эти ученые будут думать, что их защита поможет. Сильно помогла она тем самым кораблям, которые потом сами же их офицеры-капитаны или даже адмиралы старательно взрывали. Не сильно. Честно говоря, вообще никак не помогла. А кто вам сказал, что в той же научной лаборатории защита будет лучше? Ведь тут опасна именно сама энергия. Она не является вирусом. Она воздействует как нечто невидимое и неосязаемое, И проникнет везде. Защиты от нее просто нет. И не надо сейчас, скивать на защиту Тарантула. У него защита сделана именно с помощью энергии Антипода, что и спасло нас всех в этот раз, сделав нашу защиту достаточно мощной и надежной. У этих же разумных такого нет, и объяснять им такие нюансы я тоже не собираюсь. Ведь стоит им только объяснить то, как можно защититься от подобного воздействия, как тут же найдутся те, кто захочет все-таки использовать эту проклятую всеми богами энергию. Для своих собственных целей. Ведь по сути таким образом можно банально превратить достаточно мощный боевой корабль, вроде того же Дредноута в собственную исполнительную игрушку, не потеряв даже единого собственного солдата. Достаточно просто будет каким-либо образом закинуть на борт этого корабля какую-нибудь гадость, зараженную этой энергией. Даже пищу какую-нибудь. И тот, кто ее съест, станет зараженным. И все. Дальше пойдет все по экспоненте. И не дай бог, зараженным станет капитан такого корабля. Все. Этот корабль тут же перейдет на чужую сторону. Вот только основная проблема для этих разумных заключается именно в том, что контролировать таких существ и эту энергию обычный человек никогда не сможет. Да и не человек тоже. Существо, которое когда-то очень давно попало под воздействие этой силы, когда-то было одним из представителей расы, С тех самых предтеч. Я это точно понял из всех этих видений во сне. Представители этой могущественной расы считали это своим проклятием. Это был ученый, который занимался различными изучениями древних артефактов, и он как-то нашел совершенно случайно упоминание о такой силе и о ее возможностях. Только вот в тех записях, которые он использовал, была информация об опосредованной пользе такой энергии. Просто у той расы, которая нашла такой способ, мертвецы использовались в качестве грубой рабочей силы, именно там, где обычный живой представитель их расы существовать не сможет. Например, в каких-нибудь зараженных радиоакциях. районах, или еще где-нибудь, они себя этой энергией не заражали. По крайней мере, старались этого не делать. Но потом даже у них все вышло из-под контроля. Как я уже сказал, тот, кто пытается использовать эту энергию, рано или поздно сам попадает под ее влияние. Как результат, превращается в монстра. А иначе ты никак не будешь ее чувствовать или контролировать. И это был факт. Так что даже представитель такой древней и могущественной расы как Предтечь стал жертвой этой силы и превратился в монстра. Его сородичи не стали убивать то, во что он превратился, а изолировали на какой-то планете. Оставили там навечно. Вот только он все же смог оттуда вырваться. Каким образом? Так кто же теперь это знает? Достаточно было и того, что он это сделал. Значит, у него была такая возможность. А потом это существо начало заражать всех, до кого только могло добраться. Таким образом, оно уничтожило десятки цивилизаций разумных, распространяя свое влияние по галактике. Прежде чем сами предтечь в какой-то серьезной битве, потратив практически все свои возможности и ресурсы, все же смогли нанести ему серьезное поражение. После чего этот монстр сбежал. Туда, на ту самую изнанку вселенной. И теперь явно искал оттуда способ вырваться, судя по этим самым попыткам прорваться в наше измерение. Вроде бы там, где массированно проливается кровь и гибнут разумные существа, в пространстве возникает своеобразная рана, которую представители этой силы прекрасно чувствуют. И тогда они пытаются прорваться в том месте, чтобы собрать как можно больше этой жизненно важной для них энергии. Смешно звучит, правда? Жизненно важная энергия. Для мертвецов. Но это так. Без этой энергии они просто не смогут долго просуществовать. Однако у меня все же были подозрения, которые основывались именно на том, что большую часть работы в пробое пространства, который становился заметен для тех существ в изнанке Вселенной, делал именно этот самый обелиск предтеч. Ведь он явно контролирует концентрировал энергию и создавал своеобразную приманку, и тогда эти жуткие существа старательно пытались прорваться именно к этому месту, и натыкались на ловушку. Вот только в этот раз обелиск не был рассчитан на такую серьезную угрозу. Скорее всего, те существа тоже не были глупцами, и они поняли, что обычная группа кораблей, которую они посылали на подобную миссию, банально погибает и из-за ловушки, и поэтому они двинули в этот раз группу из большего количества кораблей, что едва не привело их к желаемому результату. Например, этот 15-километровый гигант вообще никогда не попадался мне во снах. Возможно, это был какой-то корабль, созданный специально для прорыва такой защиты. Может быть. Я же не знаю того, о чем они думают там, в изнанке вселенной. Это может понять только такой же монстр. А я таковым не был. Сейчас же мне нужно было сделать все, что я собирался, и достаточно быстро. Причем я уже заранее понимал главное. Как только начнутся взрывы, уничтожающие все эти остатки кораблей-мертвецов, активизируются и все те, кто здесь находится. И они начнут пытаться действовать. Только вот как? Они атакуют мой корабль? Не думаю. Для них возможности тарантула величина неизвестная. А что тогда они будут делать? Друг с другом степится Вот это вполне возможно. Но пока они будут это делать, я могу убрать самую страшную проблему, а с остальными разберемся позже.